кости и останки. Ешьте же друг друга, угрызайте и съедайте. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Послание к Галатам. Глава 5, стих 15. Курноса сложно назвать красивым мужчиной, даже мужчиной не вызывающим отвращения. По его плоскому, землистого цвета лицу Змеется от уха до уголка рта широкий шрам. Когда Курнос говорит, кажется, что шрам движется, будто под кожей шевелятся длинные черви, изо всех сил пытаясь выбраться на свет Божий. Однако я уже привык к своему товарищу. Мы совершили вместе множество странствий и пережили изрядное количество приключений, во время которых немало сделали для нашей матери церкви А при случае ещё и заработали немного деньжат. Столько, чтобы хватило на корочку хлеба и стаканчик воды, ибо даже инквизиторам и их помощникам недостаточно для пропитания одной только пылкой и искренней молитвы. На сей раз мы сидели в вонючей корчме, где дым и запах горелой каши висел густым облаком, у служанки было лицо неряшливой хавронии. А карчмарь похрапывал, уронив голову на стойку и уткнувшись носом в собственную уже подсохшую болевой тину. Корнос сидел напротив меня, набросив на голову капюшон плаща, тот заслонял его лицо. И я уверен, что поступал он так, вовсе не стремясь милостивиться над ближними или прикрыть свои шрамы. Просто он чрезвычайно любил такие оказии. Когда, хорошо освещённый свечами, мог резким движением отбросить капюшон и взглянуть в лицо собеседнику. Поверьте, милые мои, что от этого у большинства сидевших с нами за одним столом слова застревали в горле. Мне же куда сильнее мешал смрад исходивший от редко мытого тела моего товарища и от его никогда не стиранной одежды. Господь в милости своей одарил меня тонким обонянием. Поэтому обычно я старался сесть подальше от Курноса или хотя бы держаться под ветреной стороны. Но в этой корчме подобные манёвры провернуть было непросто. Ну, хоть вонь подгоревшей каши была настолько сильна, что почти забивала сладковатый смрад гнили, исходивший от Курноса. Конечно, я понимал причины, по которым он не слишком-то любил воду. как понимал и причины того, что Курнос жаждал женщин столь же сильно, как и ненавидел. Старые раны. Курнос лениво ковырялся ложкой в том, что, если верить служанке, было телячьим гуляшом под белым вином. Однако я подозревала, что серая бурая масса в его миске никогда не видавала ни телёнка, ни вина. И даже Курносу, вкус которого был сравним с его внешним видом, Еда, похоже, не нравилась. «И зачем же мы сюда приперлись?» – бормотал он. «Надо было в Хес ехать, но так вот, прямо, как в морду, а не шляться там и сям». Я смолчал и отпил глоток винца из надчербленного кубка. Оно изрядно отдавало уксусам, поэтому я с отвращением сплюнул на стол. «Крепко они ошибаются, коли думают, что я им за это заплачу», – пробормотал сам себе. Потом я взял ломоть хлеба и принялся мять в пальцах. На ощупь тот напоминал глину и паวาнил дрожжами. Гвозди и тернии, простонал я. Скотал хлеб в шарик и кинул его, целясь в голову спящего корчмаря. Не попал. И это ещё сильнее испортило мне настроение. Попробуй ножом, посоветовал Корнос, но я лишь вздохнул. Я преисполнен чрезмерной кротости и готов лишить жизни ближнего своего только в крайних ситуациях. Ничего не могу поделать, таков уж я, человек терпеливый, милосердный и охотно прощающий вину, по крайней мере, до времени. Приезжи, а? раздался голос над нами, и я неторопливо повернул голову. Увидел худого мужчину с лицом, битым чёрной оспой. Его одежда носила следы многократной починки и штопки, и, как мне показалось, была кладезем информации о предпочтениях её хозяина относительно еды. Пришелец производил впечатление пьяницы, каковые частенько встречаются в местах, где за сплетни можно получить кружку пива. И всё же обладал он таликой удачи, Ведь следы от Оспы свидетельствовали, что из жуткого мора, год за годом косившего человечество, удалось ему выскочить, заплатив лишь немного. «А тебе что с того?» — рявкнул Курнос, который в противоположность вашему нижайшему слуге не был человеком мягкого нрава. «Да не, чего мне с этого? Простите, добрые господа!» Пришлица явно обеспокоил тон Курноса, и он хотел уже отступить, но я остановил его жестом. «Садись-ка!» — указал ему место на лавке и подвинул кубок кислого вина. Пришлец усмехнулся с искренней благодарностью и тут же отхлебнул от души. «М-м-м!» — промурлыкал. «Чудненько, добрые господа, вот что я вам скажу!» Как видно, не был он наделен слишком чувствительной глоткой, но так уж повелось. Господь сотворил людей столь разными, что случается среди нас и те, кто благодарит его за возможность напиться прокисшей бурдой. Вы думаете, добрый господа, что, ну, пришелец оттёр губы грязным рукавом. Что это вот типа такой городок, а? Они, правда, взмахнув им указательным пальцем. Страшные здесь дела творятся, скажу вам, ну, страшные. И какие же дела, спросил я Я всегда полагала, что стоит прислушиваться к местным легендам слухам и слухам из плетнем. Парою они были только легкомысленным трёпом, но иной раз благодаря им можно было обнаружить нечто куда более важное, скрытое под целую гору и бредней. К тому же мы, инквизиторы, обучены терпеливо выслушивать людей, отсеивая зёрна истины от плевел лжи. Наш новый товарищ печально заглянул в опустевший кубок. и я махнул служанке. «Принеси-ка кувшинчик», — приказал. «А то принесу», — сказала она, ощерив в усмешке редкие желтые зубы. «А ежели вы, господа, еще и чего другого захотите, то обслужу вас как следует». И словно случайно она прошлась ладонями по груди. «Пока что вина», — пробормотал я. «Тут ведь достойные господа, а в городе вот какое дело». Пришлец склонился над столом и понизил голос. Гуль тут у нас, вот. Он щёлкнул пальцами, чтобы придать большего веса своим словам. Гуль? повторил я. Получается, как я понимаю, кто-то здесь ест трупы? Ага, кивнул он. Трупоед, господа хорошие, чтоб не сдохнуть. Выкапывает гробы, вытаскивает трупы, куски мяса вырезает, а порой и целые ноги, руки уносит. Так его мать и растак. Девица принесла кувшин и со стуком поставила на стол. Подмигнула мне. "Пейте", указал я на вино местному. "И скажите, как вас зовут?" "Ахим мышка, господа хорошие. Батя мой был Ахим, и дед был Ахим, так и я потому Ахим, как не посмотри". Курнос потянулся к кувшину, налил себе полный кубок и принялся прихлёбывать. Лицо его всё ещё оставалось скрыто капюшоном, но я заметил, что Ахим раз за разом поглядывает на моего товарища. Ну что ж, не обрадуется, когда его интерес окажется удовлетворён. "Вырезает, говоришь?" спросил я. "Получается, это весьма умелый голь, коль не рвёт тела когтями и зубами, а носит с собой нож". "Ага, вот умелый", согласился местный с колебанием в голосе. Выцедил свое пойло и быстренько плеснул следующую порцию. «Покорно благодарю вашей милости за угощенецы!» Голос его уже слегка заплетался. Как видимо, голову он имел исключительно слабую, поскольку я и ломаного гроша не поставил бы на то, что кто-то сумеет упиться таким пойлом. Но так уж оно повелось, что люди, без меры потребляющие горячительное, с течением лет могут выпить все меньше и меньше вина и пива. Конечно, бывали и похвальные исключения, однако Ахим-мышка к таковым явно не принадлежал. «И давно это длится?» Он глядел на меня с открытым ртом. «Тот гуль, давно он у вас?» — прибавил я. «О!» — махнул рукой у мышка. «Ну, где-то вот с год, а может...» — задумался. «И все два?» Я глянул на Курноса, но тот отрицательно качнул головой. Пиер Смардемер сказал тихо, но твёрдо: "Поехали в Хес". Я же лишь пожал плечами, поскольку знал, он сделает, как скажу. В конце концов, именно я был пастором, и демократия случалась лишь когда решения, принятые таким образом, были мне на руку. Нынче, правда, паство моя состояло только из курноса, хотя обычно мы путешествовали вместе с близнецами. Однако на сей раз первый и второй остались в Кезе, и, насколько я знал, занимались делами человека, которому мешал вступить в наследство и получить имущество умершего отца, старший брат. Я не одобрял такой способ зарабатывать деньги, но в нём, по крайней мере, не было ничего, что могло обеспокоить меня как инквизитора. Ведь обычное мошенничество или убийство находится вне компетенции Святого офицаума. У нас есть куда более важные дела, чем семейные споры. И думаю, благодаря близнецам непростая правовая ситуация вдруг упростится, а у юристов после этого поубавится работы. Поедем к Курно, поедем, сказал я успокаивающим тоном. Произнося эти слова, я и вправду ещё в них верил, поскольку заниматься каким-то там безумным трупоедом не казалось мне сколько-нибудь интересным делом. Хотя, с другой стороны, человеческое мясо и кости могли служить и для отправления тёмных ритуалов. Не разы, не два мне приходилось быть свидетелем того, что зло таится и в самом захудалом городишке. Кстати говоря, куда чаще оно именно там и таилось, поскольку в такие места реже нисходил благословенный свет инквизиториума. И хотя мы старались в каждый уголок нашего мира истово нести факел веры, а некоторые мои братья понимали это с далеко идущим буквализмом, все же нас было слишком мало, чтобы искоренить зло. Что же, как гласит святая книга, «Жатвы много, а делателей мало». «И что ж, кто-нибудь занялся вашим трупоедом?» спросил я Ахима-мышку, который как раз допивал очередной кубок. Тот глянул на меня невидящим взором. В вино потекло по подбородку. "Кем?" охнул. "Трупоедом занялся им кто-нибудь?" повторил я терпеливо. "Зинся!" ответил он радостно. "Ну, статель наш написал кому там? Едут к нам?" помахал важно пальцем. "Едут сюда. Едут сюда." Он явственно задумался. "Кто-то уж сюда едут." Закончил с удовлетворением и снова ухватился за ковшен. Так видно, дальнейшего смысла расспрашивать его не было. Поэтому я лишь слегка отодвинулся, пока Хим мышка слишком смело размахивал рукой с кубком. Не хотелось, чтобы он заляпал мой плащ. "Слыхал?" спросил я курноса. "Кто-то должен в эту дору приехать". "Едут, едут", бормотал Хим. "Куда написал настоятель?" "В ближайшее отделение инквизиториума". "Интересно, а? Может, расспросим его?" Прощай, Хэс, сказал Курнос, я же глянул на него с удивлением, поскольку мой товарищ редко выказывал чувство юмора. Как и полагается настоятелю маленького городка, этот был здоровным мужчиной в расцвете лет. Крупное открытое лицо окаймляли роскошные бакенбарды, а огромное брюхо подрагивало над широким вышитым поясом. Дверь в церковь нам отворила красивая девица Сас трешка муж с смелым докальте и длинными светлыми косами. И в этом не было ничего удивительного, поскольку боголюбивый юотч должен был как-то скрашивать длинные вечера. "Приветствую", сказал я. "Меня зовут Мардемер Мадердин, и я лицензированный инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона". Корнос подгадал хороший момент, чтобы показать своё милейшее личико, отбросив на плечи капюшон. Красотка громко пискнула, потом вспыхнула и убежала в дом. Священник на миг онемел, и я не знал, причины тому было представление моей профессии или то, что настоятель успел внимательно рассмотреть лицо моего товарища. "Приветствую вас, мастер", сказал он наконец, и я заметил, что его нижняя губа нервно подрагивает. "Что привело вас в наш спокойный штольн?" Значит, городок звался Штольпен. Ну и славно. А коль уж настоятель поспешил с уверениями, что городок спокойный, следовательно, дело требовало проверки. «Лишь ради передышки в пути», пояснил я и многозначительно взглянул внутрь дома. «А, прошу вас, сердечно прошу», настоятель замахал руками. «Что же я за хозяин, бог мне свидетель? Входите, господа, входите, чем богаты». Может, перекусить? Или наливочки? Первоклассная здесь у нас наливочка из сливочек, черной смородинки, из бузины. А и венца найдем, коль только пожелаете. Но я ведь еще не представился, о чем только думаю, Бог мне свидетель. Альберт Ламбах, вашему слугамастер. Я имею честь во славу Божию исполнять здесь обязанности настоятеля. На мой вкус, этот попик говорил слишком много, а опыт научил меня, что столь бурный словесный поток парой скрывает истину. Знал я однако, что вскоре разберусь, с тем как тут обстоят дела по-настоящему. Не стану пренебрегать приглашением, идущим от чистого сердца, сказал я с усмешкой. Корносу я велел отправляться на кухню, поскольку понимал, что его смрад в маленьком помещении вынести будет непросто, и не хотел портить себе аппетит. то, что Попик уже начинал смешно морщить нос и старался отвернуться, меня развлекало. Но я знал, что даже ради минутки детского веселья не стану мучиться. Мы сидели в большой и хорошо выбеленной комнате. На стене висело огромное полотно, изображавшее Христа с креста сходящего. Но, похоже, рисовал картину некий местный талант, поскольку ноги у Господа нашего были кривы. будто он всю жизнь свою провёл в седле, а меч он держал в левой руке. А ведь нет свидетельств, что Христос был левша. Заметил я и то, что один из римских легионеров держал арбалистру, полная нелепица. Красивая картина, сказал я. Правда? Просияла в амбах. В церкви увидеть и того больше. Есть у нас здесь, скажем, необычная картина. Представляющее прибытие Святого Павла в Штолпан. Я смельдовался думать, что во времена Святого Павла на месте Штолпана ещё рос девственный лес, но спорить с Ламбухом не желал, поскольку едва ли не каждый городок сочинял легенды, в коих почётные места занимали апостолы и святые. Но трудно было избавиться от мысли, что у них под седлом были табуны пегасов, чтобы поспеть повсюду, где их якобы видели. Тем временем служанка настоятеля внесла мясо, ломти свежего хлеба и кувшин пива. Настоятель разлил вино в пузатые глиняные кружки. — Чтобы ополоснуть глотку после путешествия, а потом выпьем водочки, если на то ваша воля, мастер. — Принеси-ка ту бузинную, — приказал он девушке. — А в местном реликварии у нас есть даже палец святого Амброси, — похвастался. и перо из крыла архангела Гавриила, которое тот обронил, неся благую весть Марии. Я не стал комментировать его похвальбу, поскольку не желал принижать местный патриотизм настоятеля. Тот, скорее всего, искренне гордился коллекцией реликвий. Мне было лишь интересно, во что они обошлись прихожанам. Девица развернулась, качнув крепким затком. Красивая девушка, пробормотал я. «О, мастер, разве следует людям моего положения обращать на такое внимание?» Ксенс вскорчил мученическое лицо и сложил руки на груди. «Умеет готовить, к тому же чисто плотно, хорошо убирает и не ворует». Перечисляя достоинства служанки, он загибал по очереди пальцы правой руки. Я же заметил на них два милых перстенька. Один с рубином, второй с сапфиром. «А неплохо у него здесь идут дела», — подумалось мне. Если уж хватает ему средств на такие побрякушки, так говорите, мастер, чтоль пан возавернули, чтобы отдохнуть в пути? спросил с набитым ртом настоятель. И долго у нас пробудете? Столько, чтобы кони отдохнули, ответил я. А завтра отправимся дальше. Он припал к кружке, как видно, чтобы безуспешно скрыть от меня облегчение, которое появилось на его лице. Разве ж то, сказал я, Разве что? пробормотал он, так и не отняв крошку от торта, и посмотрел на меня вопросительно. Разве что задержат меня здесь дела профессионального свойства? ответил я, усмехнувшись. Профессионального? почти крикнул он. Бог свидетель, вы мастер наверняка шутите. Какие же это дела профессионального свойства вы можете найти в штольпне? А это уж вы мне объясните, сказал я ласково. Он угас. отставил кружку и, облокотившись на стол, подпер голову кулаками. «Значит, знаете?» — сказал хмуро. «Конечно, знаем», — фыркнул я. «Полагаете, есть в мире такие места, куда не достигает милосердный взгляд Инквизиториума?» «Я бы не осмелился ни на что подобное». «Кому вы послали письмо?» — прервал я его. «Моему епископу», — ответил он быстро. «Я бы не осмелился ни на что подобное». и был удостоен ответа, что всё слажено счастливо, ибо при дворе как раз гостит брат Маурицио Сфорца, один из альмасунартиев милостиников святейшего отца. Я получил, Бог мне свидетель, заверение, что брат Сфорца проникся заботой о наших хлопотах. А сей муж, весьма просвещённый и опытный в отыскании слуг сатаны и выявлении всех его козней, сие искренне верю, ответил я. вабские алмасонарти, по правде говоря, были не пойми кто. Не то особый орден, но без всякой иерархии структуры, не то свободное товарищество, но при этом обладавшие несчисленными привилегиями и прерогативами от канцелярии самого святейшего шваца. Существовали они уже долгие годы, но лишь недавно обратили на себя пристальное внимание инквизиториума. От чего? От того, милый мой, что вместо сборы милостыни начали мешаться в расследование колдовства и ереси. Как видно, некоторым людям в апостольской столице казалось, что дилетантского запала вполне хватит, чтобы конкурировать с инквизиторами, обученными в нашей славной академии. Конечно, попытки перехватить инициативу расследований у инквизиториума и заменить нас духовными лицами случались. Некогда мне и самому удалось разоблачить рыскающего в поисках ведьм каноника Пьетро Тинталеро, который в конце концов, в полном раскаянии, признался, что и сам предводительствовал в колдовском шабаше, виновный в кощунствах против нашей святой веры. Поскольку же доказательства его вины невозможно было оспорить, всё завершилось счастливо, и посредством пламени зажжённого костра мы отправили его душу в Царство Божие. За что он, кстати, горячо нас благодарил. Я же утвердился в вере, что нет лучшего зрелища, нежели раскаявшийся грешник, погружённый в болезненный экстаз, в языки пламени, в которых он громко признаёт свои грехи и благославляет инквизиторию, что в милосердии своём сумел испримить извелистую тропу его жизни. Однако присутствие брата милостиника не солило ничего хорошего. Правда, я никогда не слыхивала о Моррицеос Форсе и его деяниях, но самй факт, что духовные лица занялись без столь непростой материи, как преследование чернокнижничества и ереси, пробуждал моё глубочайшее беспокойство. Так уж оно сложилось, что позволь воде пробурить малейшую трещинку в стене, и трещинка эта начнёт расти, пока в конце концов неудержимый поток не разорвёт стену и не зальёт спокойные долины. А уж это вот никто в здравом уме не мог позволить. Когда Братсфорс навестит Штолпы, спросил я. Ожидаем со дня на день, быстро ответил наставлятель. А потому, как видите, нет необходимости, чтобы вы меняли свои планы и посвящали столь ценное время нашему жалкому городку. Бог не свидетель, мастер, ваш разум наверняка занимает вещи куда как более важные. Ох, По всему выходило, что Попек жаждал, чтобы я убрался прочь, поскольку явно полагал, что ему легче будет договориться с другим священником или даже с монахом из ордена, а среди церковных альмосанартиев были и те и другие, чем с инквизитором. Уж не знаю, о чего большинство людей наивно полагают, что главная мечта функционера Святого официума разжечь как можно больше костров на как можно более обширных территориях. А ведь костры для справедлива осуждённых грешников суть всего лишь благословенное увенчание нашей работы, к которому мы идём, проводя тщательнейшее расследование. Во время же этих расследований и процессов мы исполняем роли как страстных обвинителей, так и богобоязненных адвокатов и наисправедливейших судей, по крайней мере, так утверждает теория. Увы, сказал я, Я вижу, что правила Святого офиса у Манисрешкам хорошо вам известны. Инквизиторы, кое имеют хотя бы тень подозрения, что наткнулись на еретические либо колдовские практики, не могут удалиться от дела под угрозой наказания, назначаемого судом инквизиториума. А уж поверьте, что даже милосердие инквизиториума весьма неприятно для того, на кого оно обрушивается. По выражению его лица я понял, что слово «милосердие» не слишком-то подходило на его взгляд к слову «Инквизиториум». И был он неправ, поскольку предгрешниками мы всегда склонялись со страстным милосердием, с коим могла сравниться лишь страстная любовь. «Но здесь, о Бог, мне свидетель, и речи нет о чернокнижничестве!» снова почти выкрикнул он. «Тут просто некий безумец разрывает могилы и бесчестит останки». «Отчего в таком случае вы сообщили епископу, а не исти царием?» — спросил я. «Раз уж полагаете, что это только криминальное дело». Он покраснел, и чело его оросили капли пота. «Совсем почтение, мастер. Но есть ли у вас право...» «Есть, есть, уж поверьте». Оборвал я его пренебрежительно, поскольку песню эту слыхал слишком часто. О толковании по собственному разумению о том... На что имеют и на что не имеют право функционеры Святого официума? И если вы думаете, что мне будет приятно оставаться в этой дыре хоть на день дольше, чем необходимо для дела, глубоко ошибаетесь. Моей обязанностью было уведомить епископа, сказал он, громко сглатывая и оттирая пот со лба. Наверняка, сказал я. А моей Внимательно присмотреться к упомянутому делу, кое, насколько смею судить, беспокоит не только вашу милость, но и честных обывателей спокойного штолпана. Слово спокойного я произнёс так, чтобы и самый подозрительный из людей не ощутил за ним иронию. Чего же вы ожидаете от меня, спросил он панура. Радости, ответил я, глядя ему в глаза. Радости, вызванный тем, что Святой Официум, занятый своими непростыми делами и ведущий битву за души людей во всём мире, нашёл время, дабы помочь верным мирянам в этом городишке. Покорнейше благодарю, сказал он быстро. И Бог мне свидетель, радуюсь всем сердцем, что вы хотите посвятить нам своё драгоценнейшее время. Не меня благодарите, но лишь Господа, что направил мои шаги, ответил я, не сводя с него глаз. Сегуда, благодарю Господа за все милости, кое им он меня дарит, пробормотал он ещё быстрее. А я видел уже, что человек сей начиная чувствовать страх пред вашим нижайшим слугою, как и должно быть. Однако не было во мне ни капли грешной радости. Что же я был бы за инквизитор, если бы подобные низкие чувства обрывали моё сердце? В конце концов, я ведь слуга Божий и молад ведьма. А эти титулы, пусть и неофициальные, к чему-то дообязывают. Да а теперь расскажи о трупоеде, потребовал я. Бог мне свидетель, немного здесь расскажешь, вздохнул он. Года полтора, как кто-то раскапывает могилы и вырезает из трупов части тела. Парой цапнет лишь кусок плоти, порой же украдёт всю конечность. Люди напуганы, боятся хоронить близких на нашем кладбище. Среди его косов спросил я. Нет, покачал он головой. Ничего такого. Значит, это не гуль, сказал я. Ибо ни одному из них не хватило бы разума использовать нож. Вы верите в гулей? настоятель широко открыл глаза. Но это лишь суеверие. Если не верить в силу зла, как можно уверуть в бесконечную мощь добра? ответил я вопросом на вопрос. И коли усомнитесь в силе сатаны, Господь напрасно станет стучать в ваши сердца. «Не усомнюсь!» На сей раз он почти кричал. «Бог мне свидетель, вера моя крепче крепостных стен!» «Вы уверяете в этом меня или себя самого?» Спросил я вежливо, а потом махнул рукою. «Но Бог с ними, с этими теологическими хитросплетениями. Никто ведь, драгоценнейший отец-настоятель, не подвергает сомнению силу вашей веры. произнёс я таким тоном, что он невольно должен был обеспокоиться. Кого следовало бы ожидать, милые мои, услыхав, что в Штольпен прибывает один из братьев Альмосунартиев? Монаха в бурой рясе, который с опущенной и покрытой капюшоном головой пробирается в городок. Ха, этого я не ждал, но то, что увидел, превысило самые смелые мои чаяния. Ибо в Штольпен въехала конная ковалькада, во главе которой с важным видом горцевал Маурициос Форца, окруженный десятком стражников. В свите я заметил и некую молодую даму, на руке которой сидел сокол, закрывавшим голову колпачке. Брат-милостынник держался в седле на удивление хорошо, хотя подвернутая ряса не слишком-то подходила ни к высоким до бедер кожаным сапогам, ни к золоченой конской упряжи и чепраку с чудными украшениями. Как можете догадаться, милые мои, чепрак был на голове скокуна, а не на брате милостанике. Хотя признаюсь, эта вторая возможность обрадовала бы меня куда как сильнее. Смотрицал Осфорцы, мы встретились у настоятеля и церковный альмасунартий, сойдя с коня, оказался невысоким человечком. Мне не понравились его сморщенные бледные щёки и блестящие глаза. Отметил я также то, Что худые, узловатые пальцы монаха были в постоянном движении, будто он что-то непрестанно сминал, душил или рвал на куски. Сами эти жесты мне тоже весьма не понравились. И всё же я решил не поддаваться первому впечатлению и воспринимать папского мытаря, если не с симпатией, то хотя бы с профессиональной вежливостью. В конце концов, я не намеревался добавлять себе проблем. из-за глупейших случаев в городке Штолбен, о котором я прежде даже не слыхивал. Инквизитор Модердин сказал с форца, и его голос оказался неожиданно звонким и глубоким. Я рад, что мы будем действовать вместе, поскольку слава ваша добралась и до апостольской столицы. Я глубоко поклонился, хотя не мог решить, слова эти лишь пустая вежливость или скрытая угроза. Меня смущают столь благосклонные речи, особенно когда исходят из уст знаменитого философа, сочинением которого я не могу нарадоваться, сердечно сокрушаясь над недостатками собственного знания. А что вы у меня читали? спросил он недоверчиво, прищурив глаза. Ваши комментарии. И Господь мне свидетель. Это новый взгляд на, казалось бы, всем знакомые вещи. Верьте мне, я был тронут. Я не слишком рисковал, поскольку обычно всякий из паразитов, ползавших по апостольской столице, полагал, что вносит немалый вклад в историю нашей цивилизации, написав несколько идиотских комментариев к произведениям авторитетов древности, святых, либо даже апостолов. Я и не ожидал. Его худые и бледные скулы заиграли румянцам. А если мне позволительно будет узнать, какая проблема тронула вас сильнее всего? «Размышления на тему доктрины веры», — сказал я с абсолютной убежденностью. «Мастер Бодердин, я и не предполагал», — просветлел он. «Ведь эти вопросы, суть, сложны, если не сказать, герметичны, и я не смел думать, что публика заинтересуется...» «О, поверьте мне, вы стали предметом горячих дискуссий в Инквизиторию Мехеза», — сказал я со смертельной серьезностью в голосе. «Неужели...» Сложил он руки на груди. Вы меня удивляете. Скромность достойная гения, если дозволено мне будет сказать доверительно, ответил я и подумал было, не переборщил ли. Однако Сфорца заглохнул комплимент, как рыба червячка. Боже мой, подумалось мне. Спасибо тебе, что ты в безмерной своей милости не сотворил меня писателем. Ведь, пожалуй, нет людей более легковерных и падких на лесть, нежели они. Сопровождавший с форцу молодой дворянин в сверкающем серебром полупанцере, кашлянул со значением и нетерпеливым движением откинул салба, длинные светлые волосы. "Ох, простите", сказал Альмасунартес с искренним раскаянием. "Позвольте вам представить доброго рыцаря Родриго Эстебана де ля Гуардии Торрес". который прибыл из солнечной гренады, чтобы помочь нам в битве с ересью. «Это честь для меня», — сказал я. Дворянин слегка склонил голову и усмехнулся. Губы у него были почти девичьи, красные, и щетина явно не желала расти. На щеках лишь там и сям торчали редкие кустики светлых волос. «Я дал за рог искать и уничтожать колдуньей, еретиков и прочих врагов нашего Господа». сказал он мне вежливо. Сам святейший отец удостоил меня благословением и пожелал, чтобы я предал костру как можно большее число грешников. Гвозди и тернии, вздохнул я мысленно. Ещё один искатель впечатлений и приключений, который мечтает зажечь весь мир. Разве это так много желать, чтобы дела религиозного свойства оставались в руках профессионалов? Непривычно смелые и достойные намерения, сказал я вежливо. Но не думаю, чтобы в Штольпене вы могли исполнить свою присягу. А это мы ещё увидим, Альмасунарти вознёс указательный палец и глянул на меня со значением. Ибо многоуважаемый господин настоятель да неослама проблемах, что тревожат набожную паству Господню в Штольпене, и разрешить, каковы и могут лишь люди глубочайшей веры. О да, конечно же, сказал я. И без малого уверился, что оставшись в городке, я вляпался в очередные проблемы, а их, как человек смиренный, я предпочитаю избегать. Однако, позволите ли мне, господа, заняться написанием письма светолюбивому господину епископу, коему я обещал дать знать сразу же по приезду. Господин настоятель, могу ли я вас спросить? Конечно же, братья. Вот только раздумываю, Бог мне свидетель, о том, где разместить всех тех достойных господ, что решили сопроводить вас. Не беспокойтесь о постоя, прервал его с форца. Почтенные граф Шайфольк и графиня Шайфольк вместе со свитой и гостят в замке господина де Врие. Обещали сопроводить меня сюда, а потом вернуться к Хоте. «Мы же с благородным рыцарем Леогварди попросим вас лишь об угле, где мы могли бы спокойно предаться набожным размышлениям». «Нет-нет, никакого угла!» Настоятель замахал руками, но было яственно видно. Ему полегчало от известия, что вовсе не городку придется заботиться о борде капризных аристократов. «В моем доме есть несколько хороших комнат, которые мы отремонтировали аккурат в прошлый год к приезду почтенного господина епископа, «Каково епископ? Да будет милостив к нему Господь! Гостил у нас, а вы только поверьте, братья, целых два дня!» Брат-милостынник с явственной скукой слушал словопоток господина-настоятеля, но при том со всем терпением не прерывал его. Потом духовник оставил меня с рыцарем Лягуардия наедине, и некоторое время мы молчали, слушаясь в удаляющийся голос настоятеля, который всё рассказывал с форцы о переискрала архангела Гавриила. Наконец я откашлялся. Что ж, сказал. Если уж я вам ничем не пригодюсь, позвольте мне осмотреться в городке. Если вы не против, он глянул на меня, и я заметила, что его льдисто-голубые глаза слабо подходят к красивенькому, почти женскому лицу. Могу ли я перемолвиться с вами словом другим? Прошу вас. Вы слышали о, он прервался на миг. о человеке, которого зовут Весёлым палачом из Тианона? Слышал? Я пожал плечами. Могу ли спросить, о чём вы об этом заговорили? И что вы о нём думаете? Мне не нравится, когда кто-то отвечает вопросом на вопрос, особенно принимая во внимание, что обычно именно я так поступал. Ведь, милые мои, так уж устроен мир, что по вине инквизиторов остаётся выпрашивать о том, что знают их собеседники. И вовсе не наоборот. Однако на этот раз я решил не спорить с Родриго, особенно учитывая, что тема того не стоила. Удивлён, что он до сих пор жив, ответил я искренне. Однако мне сложно судить лишь на основании сплетен, услышанных то тут, то там. Хотя того, что я слышал, вполне достаточно, чтобы я не относился к нему с излишним почтением. Де ля Гвардия кивнул, и я не мог понять, соглашается ли он с моими словами или всего лишь принимает их к сведению. Полагаю, вы сумеете вынести собственное суждение, сказал он наконец. Ибо Братсфорд сообщил меня, что весёлый палач вскоре появится в Штольпене. Я хотел сказать: вы шутите? Но вовремя сдержался. Рыцарь явно не шутил, к тому же у него не было причин меня обманывать. Не заметил я и того, что его радовал визит весёлого палача Штолбен. И в этом наши взгляды чудесным образом совпадали. Ах, вот как, только и сказал я. То, что делает этот человек отвратительно, и я рад, что вы разделяете моё мнение, продолжал я гуарде. И хотя я не выказывал своего мнения так, как он сформулировал, в принципе, я и не думал протестовать. Ведь Богом живым клянусь, грешник должен получить не только страдания, но и уважение. Слова выходили из него явно с трудом, и смотрел он куда-то над моей головой. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь. Инквизиторов учат именно этому, ответил я спокойно. Вы совершенно правы, господин. Ведь даже они, до ля-гвардия махнул рукой, но я понял, что он имеет в виду: еретиков, чернокнижников и ведьм, а не создания Божьи. А наше дело вернуть их ко славе Господней и принять в лоно церкви, вернуть им достоинство, которое они утратили, связавшись с нечистой силой. Ведь так не понравилось мне слово наше в его устах. Поскольку возвращение грешников к Господу было заданием моим и других инквизиторов, а не господинчиков из хороших семей, которые решили, что придворные развлечения, трахание подданных и войны с соседями их уже не веселят. Но если закрыть глаза на эту особенность, рыцарь де ля Гвардия был совершенно прав. Однако ещё забавнее было то, что теперь он показался мне куда более интересным человеком, чем я подумал сперва. «И на этот раз я тоже совершенно с вами согласен», — кивнул я. «Но все же, справедливости ради, я должен признаться, что до меня доходили слухи, будто деятельность палача из Тианона столь же отвратительна, сколь и действенна. Именно поэтому его услугами пользуются». «Я слышал то же самое», — сказал он серьезно. прикоснулся к подбородку таким жестом, словно надеялся найти там густую поросль, и отдёрнул ладонь. И хотя я понял бы подобное отношение к варам или убийцам, но мне не просто уяснить, как светолюбивый брат Сфорца может пользоваться такой помощью в своём деле. Ничего не могу с этим поделать, сказал я. Точно так же, как и со всем уважением, ничего с этим не подделаете вы. Брат Сфорца обладает полномочиями от самого Святейшего Отца, нам же лишь остается служить ему советом или помощью, если он того пожелает. То, что я говорил, не до конца было правдой, но посторонние обычно не понимали сложных служебных взаимоотношений и уровней церковной и инквизиционной иерархии. Вдобавок, последние папские encyclici ещё более усложнили и без того крайне запутанную ситуацию. Понимающие в кодексах юристы один говорили то, другой это, в зависимости от того, были ли они ближе к Хезу или к апостольской столице. Впрочем, и его преосвященство епископ Хесхизрона ситуацию не облегчал. И хотя он был номинальным руководителем инквизиториума, умел залить нам сало за шкуру. Ко всему этому добавлялись ещё и претензии императора, коковый также желал обладать своей долей власти, и вдобавок до нас всё чаще доносились гневные окрики имперского парламента, пытавшегося доказать, будто ему принадлежит последнее слово не только в светских делах. Поверьте мне, милые мои, всё это не помогало на наилучшему раскрытию и преследованию ереси. и то, что вообще хоть кто-то ещё сражался с богохульниками и отступниками, происходило исключительно благодаря тихой, сдержанной покорности инквизиториума, который старался как можно лучше выполнять свою работу, не обращая внимания на всё увеличивающиеся препоны. И тем не менее, святейший отец имел полное право наделить любого своими полномочиями, и опрометчивым было бы ставить эти полномочия под сомнение. ибо тогда тебя могли вызвать на допрос в замок ангелов. А поскольку наследники нашего Господа, владыки Царства Иисусова, не обладали избытком времени, несчастный возмутитель спокойствия мог провести в крохотной и неуютной келье хоть полжизни, тщетно ожидая, когда же, наконец, выслушают его резоны. Правда, нынче властвующий святейший отец был умеренный, нежели его достойный предшественник, умерший в результате несчастного случая на охоте. Ну и в отношениях с ним осторожность вовсе бы не помешала. Некогда мне довелось необдуманно уступить искушению и свершить закон против воли церковных сановников, или вмешательство в внутренний круг инквизиториума. позволило мне выйти из опасного приключения живым и невредимым. Но ведь я не мог постоянно рассчитывать на помощь Круга. К тому же, в очередной раз, пользуясь его приязнью, я выказывал бы жалкую слабость, а значит, оказался бы недостойным внимания, которым Круг неожиданно решил меня удостоить. Все же полагаю, что брат Сфорца станет считаться с мнением человека вроде вас. сказал Родриго приязненным тоном. Человека, сведущего в непростом деле поиска истины. Я бы не дал за эту мысль и ломаного гроша, хотя рыцарь из Гранады, несомненно, был человеком вежливым. Благородные обычно не любили инквизиторов, и здесь стоило бы сказать в скобках, что взаимно. Но сей человек, как видно, был вылеплен из иной глины, хотя я не собирался так легко и не могла. поддаваться очарованию красивых слов. В конце концов, слова стоят очень немного. Я тоже на это надеюсь, ответил я. Можете ли сказать мне, что вы намереваетесь сделать? Каким способом собираетесь установить истину? А как вы себе это воображаете? Теперь уже я ответил вопросом на вопрос. Ха, он снова потёр пальцами подбородок. Я рад, что вы спрашиваете. И простите, Коля, мои слова покажутся вам лишь размышлениями неучёного простца. Я замахал рукой, будто желая сказать, что ничего такого не пришло бы мне в голову. Он же не обратил на этот жест ни малейшего внимания, глядел куда-то вдаль. Полагаю, я бы допросил могильщика и родственников тех чит, трупы были бесчещены. Распросил бы и того, кого местные считают человеком странным, сторонящимся соседей, Никого никогда не приглашающего в свой дом Хмурово он пожал плечами. Простите, если слова мои покажутся вам слишком наивными. Отчего же? Ваши мысли идут в правильном направлении. Из вас получился бы хороший инквизитор. Можете не верить мне, милые мои. Однако рыцарь Родриго радостно покраснел и взглянул на меня почти испуганно. Вы слишком добры, пробормотал он. Нужно признать, что приходские книги велись аккуратно и тщательно, а у господина настоятеля был красивый и выразительный почерк. Конечно, мы инквизиторы обучены разбирать самые неряшливые каракули, но не скажу, что сидение над исчёрканными, покрытыми кляксами манускриптами доставляло мне изрядное удовольствие. А во время просмотра судебных бумаг такое случалось слишком часто. поскольку писари имели склонность к пьятелю водке во время допросов. И что? с интересом спросил наставитель, ставя передо мной кувшин вина. Я поблагодарил его кивком головы. Нашли что-то полезное? Может быть, ответил я. Может быть. Да. 11 документированных случаев, ответил я. И все они происходили не позднее, чем за 3 дня до полнолуния. «Меч Господа!» — простонал он. «Получается, это колдун, а не трупоед?» «Я не стал бы делать поспешных выводов», — ответил я. «Тем не менее полагаю, что ваши слова, дорогой господин настоятель, идут во вполне вероятном направлении». «Ха!» — просиял он. «Конечно же, и я не примену указать это в рапорте, — Я не сумел бы прийти к этим выводам, когда б не чрезвычайное тщание в ведении приходских книг господином-настоятелем. Я говорил это совершенно искренне, поскольку когда бы настоятель меньше внимания уделял датам, даже предельно пристальное изучение документов ничего бы не дало. «Бог мне свидетель, это меня чрезвычайно радует», — ответил он счастливым тоном и даже похлопал меня по плечу, — «что я снес стоически». Хотя я не люблю, когда ко мне прикасаются чужие люди. И что думаете? спросил он минуту спустя. Зачем он это делает? Я же налил вина ему из себя, а потом отпил глоточек. Этого мы не узнаем до самого конца, сказал ему. Пока не выслушаем исповедание счастного, который поддался искушению тёмных сил. Но что-то меня здесь беспокоит. Да, Он сколонился ко мне, счастливый, что получил возможность участвовать в следствии. Чернокнижнику обычно нужны весьма специфические части человеческого тела: палец висельника, естество можоложца, голова, сердце. А здесь, я покачал головой. Знаете, какие части он выбирал? Какие, какие? Самые вкусные, ответил я, глядя на стоятелю прямо в глаза. и заметил, как расширились его зрачки. Что? Именно, сказал я. Эти люди или скорее трупы были для него как свиньи или бычки. А вы ведь заметили, что он никогда не выбирал стариков. Это всегда были трупы, скажем так, крепкие и в теле, но и не слишком жирные. Похоже, наш преступник выбирал их весьма тщательно. Матерь Божья, Именно потому я полагаю, хотя, конечно же, могу и ошибаться, что здесь мы имеем дело не с чернокнижником. Скорее, думаю, это больной человек, находящий преступное утешение в поедании представителей собственного вида. Обучение в нашей Достославной академии позволило мне узнать, что таковые поступки часто встречаются среди далёких племён, которые ещё не познали слова Господа нашего. и для которых человек просто мясо, будто коза или свинья. Я знал, что уже некоторое время на пороге стоит брат Сфорца, но делал вид, будто не замечаю его. Однако теперь брат-милостынник решил отозваться. «Вы делаете слишком поспешные выводы, инквизитор», — сказал он сухо. «Могу ошибаться», — согласился я, поворачиваясь к нему. Однако к окончательному выводу возможно прийти лишь проанализировав и отвергнув все появившиеся во время следствия и не нашедшие подтверждений гипотезы. Я бы предпочёл доверять вере больше, чем разуму, сказал он высокомерно. И что же диктует вам ваша вера? спросил я. Что мы несомненны имеем дело с чернокнижником, сказал он резко. С тем, кто готовил некое мощное заклинание, долженствующее нанести вред богобоязненным обитателям Мирного Столпана. Настоятель, услыхав те слова, иство перекрестился. "Я ценю силу вашего разума, мастер инквизиториума", продолжил с форца. "Но знайте, что чрезмерное доверие к науке и логике может застиг вам судьбе. Ибо деяния сатаны мы способны постичь не разумом, но только лишь сердцем". Чернокнижник наверняка хотел, чтобы некто подобный вам дал себя обмануть, придя к таким вот фальшивым выводам. Значит, это игра, уточнил я. Он оставил фальшивые следы, чтобы легковерный инквизитор отправился по ним? Вы сказали. Ничего не исключаю, братсфорца, усмехнулся я. И полагаю, именно этим мы отличаемся друг от друга. Может и так, ответил он. и его глаза сделались злыми и холодными. «Но не забывайте, именно я веду следствие». «Конечно же», — сказал я, — «ни в коем разе не осмелился бы оспаривать ваших прав, особенно когда вы столь отчетливо о них напоминаете». «Завтра примемся допрашивать могильщика», — сообщил он решительно. «Оттого я просил бы вас должным образом приготовиться для следствия». Что вы имеете в виду, спросил я, хотя прекрасно понимал, к чему он клонит. Имею в виду, что вы приготовите инструменты и примените их так, как вас обучили в академии, ответил он холодно. Конечно, повторил я. Сделаю, что повелите. Однако позвольте мне поговорить с моим помощником, который займётся необходимой подготовкой. В штоль бы не было собственной ратуши, не было даже здания городского совета, И я не уверен, имелся ли городской совет. Для проведения допросов пришлось использовать здание одного из складов, и Курносу придётся заняться необходимой подготовкой помещения, чтобы допрос можно было вести согласно праву и обычаю. Могильщик был высохшим до костей старцем с вывернутыми ревматизмом суставами, и я не мог понять, как он занимается столь тяжёлым трудом. Мне казалось, что он не смог бы толком и лопату в руках удержать, что уж говорить об умелом ей владении. Конечно, я должен был его опросить, прежде чем он будет помещен в комнату для допросов. Однако брат Сфорца управился совсем раньше, чем я успел проснуться. Поэтому я оказался перед свершившимся фактом. И не стану скрывать, это мне не понравилось. Ведь всякий инквизитор... должен сперва узнать допрашиваемого, опросить его спокойно и досконально, а не сразу же волочь в комнату, полную инструментов для пытки. Конечно, со свидетелями и обвиняемыми поступали по-разному, а с тем, кому вынесен приговор, нужно вести себя совсем иначе. Но к этому человеку относились как к виновному или главному подозреваемому. И с самого начала. В комнате мы сидели у стола вчетвером. Я, братсфорца, настоящий, которого мы попросили выступить в роли писцаря, а также рыцарь де ля Гвардии. Корнос же присел на табурете под ля очага и занялся разогревом инструментов. Магильчик был раздет до ног и привязан к столу. Его старческое худое тело с выступающими костями, узловатыми верёвками вен и сморщенной кожей, казалось, готово было рассыпаться в любой миг. Он глядел на нас безумными от испуга глазами и что-то бормотал себе под нос. В солюна текла по седой щетине на подбородке. «Запишите, господин настоятель, прошу вас», — сказал я. «В день такой-то и такой-то, суд в составе...» Я диктовал все, что нужно записать, и одновременно поглядывал на могильщика. Я был почти убежден, что он не имеет отношения к этому делу, но не мог противиться решению брата с форци. Конечно, жизнь этого старика не стоила ничего, и всё же пытать его не казалось мне удачной идеей. Я полагал, что мы лишь теряем время, и что в этом случае причинять боль занятие совершенно бессмысленное. К тому же, я всегда осмеливался полагать, что насилие должно быть острым мечом, и как меч, направляться в нужное место, поскольку в ином случае оно оставалось бы грехом. Настоятель закончил писать, я же подошел к столу, на котором лежал могильщик. «Твое имя Курт Бахвиц, и ты могильщик в городе Штольпен, верно?» Он посмотрел на меня расширившимися глазами, но я не думал, что он и вправду меня видел. Его бледные губы шевелились, однако я не мог разобрать, говорит ли старик что-то осмысленное. «Запишите, что допрашиваемый не возражал», — вмешался братсфорца. А кроме того, господин настоятель может подтвердить, что так оно и есть на самом деле. Что вам известно про обворовывание могил и обесчещение тел, спросил я. Подождал минутку. Гнев господина Курдбахвец, сказал я чуть более резко. Ты меня слышишь, человече? Начните с очепцов, бросил с форца со стола. А может, вы сами желаете вести допрос? Повернулся я к нему. Однако имейте в виду, что существуют определённые процедуры, которых необходимо придерживаться. "Разве я возражаю?" пожал он плечами, и я был почти уверен, что слышу в его словах издёвку. "Курт, я положил ладонь на сухое плечо могильщика. Мы здесь только за тем, чтобы помочь тебе и чтобы ты помог нам, чтобы во имя Божье найти истину. Хочешь ли помочь нам в этом святом деле?" С тем же успехом я мог разговаривать со столом, на котором он лежал, поскольку не думаю, чтобы старик понимал или хотя бы слышал что-либо из происходящего вокруг. Я знал, что допрашивать такого человека не имеет смысла. Подобное отупение случалось нечасто, но в случае стариков либо безумцев в этом не было ничего странного. Всякий инквизитор знал, что в таком случае следует прервать допрос. обвиняемого или свидетеля привести в состояние более ясного разума. Еда и кубок вина могут совершить чудо как больше, чем раскалённые щипцы. Ведь и задача нашей было добраться до истины, а не причинять бесцельную боль. Я приметил, что Курнос мешает в железном котёлке серу. Самый вид этого способен был напугать закоренелых грешников. Хотя ещё сильнее перепугался бы тот, к чему естество приблизилось содержимое котёлка. Но нынче я не думал, что это к чему-либо приведёт. Конечно, когда допрашиваемый не желал отвечать на вопросы, первейшим моим долгом было явить ему инструменты и объяснить, как они действуют. Я решил так поступить и нынче, но исключительно для того, чтобы придерживаться необходимой процедуры. поскольку не видел никакого смысла в том, чтобы пугать человека, который не слышит моих слов. Вы поняли? спросил я, когда закончил объяснять, для чего служат инструменты. Магильщик просепел что-то совершенно неразборчивое, всматриваясь в меня болезненными скошенными глазами. Напишите, что понял, приказал с форца. Нет, повернулся я к нему. «Ничего подобного вы писать не станете. Этот человек не в том состоянии, которое позволило бы продолжать допрос. Курнос, отвяжи его и запри в камере. Дай ему есть и пить». «Вы не станете вести допрос?» Сфорсов скачил из-за стола, а на его сморщенных щеках проступил кирпичный румянец. «Нет», — ответил я коротко. «Но, коли захотите, — ткнул я в могильщика, — всегда можете попробовать». Я знала, что он принадлежит к тому роду людей, кто охотно велит причинять муку другим, но сам не торопится приложить руку к пыткам. А милость умелого причинения страдания, крест, который несёт всякий инквизитор. Мы подвергаем людей ужасным испытаниям только потому, что верим, по мосту бесконечной боли они идут в царствие небесное. Поэтому я не имел намерения позволить, чтобы церковный альмасунартии пользовался моими умениями вне согласия с правом и обычаями. Пусть будет по-вашему, сказал наконец Форца, но, похоже, признание поражения в присутствии настоятеля и гранадского рыцаря было для него болезненным. Сердечно вас благодарю, кивнул я. Могильщика заперли в тесной комнатёнке при складе. И я проследил, чтобы ему выдали еду, питьё и тёплое одеяло. Заглянул к нему чуть позже, и когда открыл дверь, увидел, что он сидит подле пустой уже миски. Увидев меня, он застонал и скорчился в углу, худым и руками закрыл голову, поскольку полагал, что начну его бить. "Корт", сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ласково. "Прости, брату, милостиню его нездержанность". «Поверь, я хочу лишь поговорить с тобой и не причиню тебе никакого вреда». Он пялился на меня сквозь не до конца сомкнутые локти. «Выпьешь вина?» — спросил я его. Могильщик замормотал что-то невнятное, но я, не обратив на это внимания, уселся подле него на влажной постели. Потер нос кончиками пальцев и скривился, ибо могильщик успел провоняться от страха. И последствия этого давали о себе знать. Я мягко положил ему в руки баклагу с вином, а он стиснул её узловатыми пальцами, напоминавшими когти огромной больной птицы. "На здоровье, Курт", сказал я. "Это для тебя". Всё. Он снова что-то пробормотал, но приложил баклагу к губам. Пил, и вино лилось по седой щетине подбородка, стекало на худую грудь. Магильщик опорожнил боклагу и осторожно, будто боясь, что не сумеет её удержать, отдал мне. "Тяжело уже управляться с лопатой", начал я. "Копать могилы в твёрдой земле, а? У моего отца тоже были больные руки. Он говорил, что очень помогает настой из горячей ромашки и несколько глотков крепкой водки, чтобы согреть старые кости". Мой отец не говорил ничего такого, по крайней мере, я этого от него не слышал, поскольку судьба никогда не сводила наши пути. Мать, правда, утверждала, что он был её супругом, достойным пред Господом и истинным князем. Но слухи ходили всякие. Я же знал, что такая сказочка способна помочь и развязать язык старика для доброго дела. Нет у тебя сына, корт, чтобы помогал тебе в тяжёлом труде? Он лишь покачал головой, но я видела, что он смотрит на меня уже с меньшим страхом. Может, причины там у были мои слова, а может, вино, но отваги у него прибавилось. Я хочу, чтобы ты как можно скорее отсюда вышел, вздохнул я, поскольку, говоря между нами, этот наш законник страшно дурной, а? Он усмехнулся, обнажая синие дёсны и пеньки почерневших гнилых зубов, но ничего не сказал. Я хочу тебя отсюда вытянуть, Курт. Поскольку не следует честному могильщику сидеть в камере. Ты ведь давно уже хоронишь людей в штольне, а? Хо-хо, только и сказал он. Папа был могильщиком, при нём я и начал, добавил он, миг спустя скрипучим тоном. А теперь тяжело, вздохнул я. Наверняка кто-то из добрых людей помогает тебе в тяжёлом труде, а? Он покивал. Ой, есть ещё добрые люди, господин, забормотал. Такими вот лапами, вытянул перед собой худые, скрюченные и дрожавшие словно от холода пальцы. Мало чего могу. Беда, сказал я сочувствующим тоном. «Завтра я вытяну тебя отсюда, Курт, и поставлю лучшее пиво в корчме». «Скажем честно», — понизил голос, «этот ваш корчмарь варит в ужасную мочу». Бахвиц захихикал хрипло, захлебнулся и долго откашливался. Наконец плюнул в угол густой зеленой мокротой. «Думаю, он и правда туда сыт», — сказал он и утер слезы со щек. Я мысленно возблагодарил Господа что вчера лишь попробовал вино из кубка, а остальное вылил и не стал заказывать пиво. Наделся лишь, что корчмарь не любил улучшать своей мочой и винный вкус. За такие шуточки с клиентами ему надлежало дать хороших плейтей. Хотя, насколько я знал, даже в Хезе не чуждались подобных практик, особенно в дешёвых забегаловках, куда хаживали худшие отбросы. или же, говоря по-другому, именно там, где чаще всего приходилось бывать вашему нижайшему слуге. «И что будут делать люди, пока ты сидишь в камере?» — спросил я. «Кто станет погребать трупы?» «Какие трупы?» — поднял он на меня взгляд. «Господь в милости своей призвал Ахима мышку», — соврал я. «И нужно ему выкопать хорошую могилу». «О, Господи!» — он сложил ладони перед грудью. Смеялся над его пьяной душой и прими его в своём сиянии, завершил я серьёзно. Пока меня нет, совсем справится Руди, думаю, сказал могильщик. А не сыщется у вас ещё венца, господин? Я покачал головой. Что за Руди? Да такой, спит Бог весь где, волочится туда-сюда, но всяк пар медиков ему пригодятся. Он тебе обычно и помогал. Но кто ж, как не он, давал я ему работку порой. И вот, Матиас ещё. Матиас, он даже лучше будет, поскольку же от доброго сердца помогал. И грошек обывало не возьмёт. Это меня заинтересовало. Как-то не слишком я верю в сочувствие и бескорыстные поступки. Обычно так уж оно бывает, что если кто пытается дать тебе что-то за даром, то раньше или позже приходится заплатить за это дороже, чем думалось в начале. Но кто такой сей Матиас, столь охотно помогавший могильщику? Наверняка я узнал бы это куда раньше, когда бы несут брата милостынника, приказавшего тотчас приступать к пыткам могильщика, а вместо того, чтобы сперва просто поболтать с ним. От чего некоторые полагают, что необходимое признание можно добыть лишь причинив страдания. "Матиас, переспросил я, а как дальше?" "Матиас Литте, проговорил он быстро. Хороший человек, скажу я вам. Спасибо тебе, Курт", сказал я сердечно. "Посидишь здесь ещё ночку, а утром тебя выпущу. Договоримся так". Он кивнул. "Пусть всемогущий Господь ведёт вас, добрый господин". сказал он, и из глаз его полились слёзы. Я вышел, закрыв дверь на ключ. Что ж, стоило пройтись, поговорить с помощниками могильщика, проверить, кто таковы эти Руди и Матиас Лютт. Сперва я решил поговорить с этим вторым, поскольку, как уже упоминал, намерение людей, отказывающихся от денег за свои услуги, пробуждают во мне глубокие подозрения. Возможно, я грешу неверием в существо, созданное по божьему подобию, но я искренне уповаю на то, что Господь простит мне эти сомнения, увидев результат моих деяний. Курносу я приказал засесть в корчме и развязать языки местным, поскольку, как верно подметил рыцарь де ля Гуардия, Всегда стоит узнать, кого в городке полагают чудаком или кто сторонится прочих людей. Курнос, правда, не был идеальным соглядатаем, поскольку его хмурый характер, уродство и вонь никогда не мытого тела превращали его в не слишком желанного компаньона. Но я надеялся, что посетителям Штольпенской корчмы все это не помешает, особенно когда вино или пиво зашумит у них в головах. Конечно, обычно я подрежал в таких ситуациях близнецов, но нынче другого выбора у меня не было, только воспользоваться помощью Курноса. И он справился на удивление хорошо. Ибо, кроме прочих, совершенно ничего незначимых сплетен, принёс интересные вести о Матиасе Литте, вести, которые мне стоило проверить на месте. Он быстро выведал, что Матиас Литт вместе с женой обитают в маленьком домике на окраине города. Я направился туда осмотреться. Одноэтажный домик был окружён деревянным забором с выгоревшими на солнце досками, а в крохотном садике я заметил несколько фруктовых деревьев, облицованный камнем колодец и огородик, с которым я решил чуть позже ознакомиться повнимательней, если только мне представится такая возможность. Пока же я просто толкнул калитку. Из-под одного из деревьев поднялся большой пёс с посидевшей мордой и туповато на меня оглянул. А потом снова рухнул на брюхо, положив голову на лапы и закрыв глаза, совершенно игнорируя моё присутствие. Кстати, о безопасности дома, пробормотал я. Подошёл к двери и сильно в неё постучал, раз и второй. А когда никто мне не ответил, и третий Наконец я услышал в тенях медленные шаркающие шаги. Кто там? спросил мужской измученный голос. Ищу Матиа Солита, ответил я. Ну тогда вы нашли, услыхал я после короткого молчания. Чего надо? Моё имя Мордемер Модердин, и я лицензированный инквизитор его преосвященства епископа Хесхизрона. Впустите меня. За дверью воцарилась долгая тишина. Наконец, мужчина тяжело вздохнул, и я услышал скрежет ключа в замке. "Начего бы и нет", ответил Лита смиренным тоном. "Хотя вот те крест, ума не приложу, что у меня искать святому афицскому". Я, конечно же, не намеревался отвечать на так поставленный вопрос, хотя бы потому, что инквизиторуму всегда интересно, как живут обычные люди. особенно в городке, где происходят странные вещи. Матиас Литте отворил дверь и взглянул на меня сквозь узкую щель. Как видно, осмотр его удовлетворил, поскольку он отворил дверь шире. Теперь из тени проявилось измученное, худое и покрытое морщинами лицо. У мужчины были круги под глазами, а длинный нос и торчавшие на худой шее кадык придавали ему вид, настороженной птицы. «Входите!» пробормотал он голосом, в котором не было ни капли энтузиазма. Отступил на шаг и махнул рукой, что могло сойти за приглашение. Я вошел в прихожую, пахнущую под гнившим деревом, и направился за Матиасом, который вел меня в темную комнату, где не было ничего, кроме широкой доски на деревянных козлах, закопченного сундука и очага. где тарели -то толстые куски дерева я осмотрелся куда бы присесть но поскольку не нашёл ни только кресла но даже табурета то просто прислонился к стене беда господин ли ты заметил куда я гляжу всё продал жена больна разве не было тем более странным что человек столь бедный не хотел брать деньги за помощь в погребении а где она спросил я Он указал пальцем на толстый истревший занавес. Тамочки лежит, пробормотал. В коморке. Чем же она больна? А я знаю, пожал он плечами. В груди что-то так вот, он прервался в поиске слов. Хрипит. Не встаёт уже год, наверное. Я подошёл к занавесу и глянул за него, не спрашивая позволения хозяина. В тёмной комнатке среди наваленного тряпья лежала женщина с седыми свалявшимися волосами и землистым лицом. Глаза её были закрыты, и не думаю, чтобы она меня слышала. Я ощутил резкую вонь старого пота и мочи. Отступил. Куртбах ведь на вас не нахвалится, сказал я, внимательно глядя на Матиаса. Как помогаете ему в его тяжёлых трудах? Люди должны помогать друг другу, ответил он, отводя взгляд. "О, да", кивнул я. "Наверняка". Я был почти уверен, милые мои, что похититель тел стоит передо мною, но он не выглядел колдуном, что готовит из человеческих тел страшные ингредиенты или использует их для отвратительных заклинаний тёмного искусства. Конечно, интуиция могла и подвести. потому мне нужны были доказательства. Человек более поспешный и менее терпеливый наверняка взял бы Литта на допрос, но я осмеливался судить, что прямые доказательства куда как весомее, чем доказательства, выстроенные на признаниях. Ведь признания, что же, они зависят лишь от фантазии допрашиваемого. «Видать, у Курта проблемы», — сказал Матиас тихо. Так и есть, сказал я серьёзно. Его обвиняют в похищении тел и в том, что части трупов он использовал, чтобы приготавливать ужасающие заклинания, грозящие жизни и здоровью обитателей Столпана. Поэтому, во славу Господа, он будет сожжён. Но это же неправда, крикнул Литт, а потом тяжело уселся на сундук и спрятал лицо в ладонях. А впрочем, что я знаю, пробормотал Почему же неправда, спросил я Васкова. Знаете нечто, что могло бы помочь вашему приятелю? Да какой там приятель, дёрнулся он. Ха, вот это-то меня не удивило. Люди, арестованные с святым афицумом, самым удивительным и молниеносным образом теряли друзей, семьи и знакомых. Вот только что такой человек был окружён соцветьем родственников и знакомых, и, глядите-ка, внезапно остается один окиперст. Поскольку же некоторые из подозреваемых или обвиняемых покидали стены тюрем, оказавшись невиновными, то после наверняка получали новый жизненный опыт и новое понимание таких слов, как «дружба», «любовь» или «верность». «Но все же приятель настолько, чтобы помогать ему бескорыстно», — сказал я. и увидела, как Маттиас Литта сложил руки на коленях и правой придерживает левую, чтобы унять её дрожь, совершенно зря, поскольку я и так увидела всё, что мне было нужно увидеть. Что ты делал с телами? спросил я резко. Он вскинул голову. Я? Да ты, что ты делал с телами? Нижняя губа его тряслась словно в лихорадке. Перепуганный взгляд Митносов в сторону сложенных вatcheга полений и воткнутого в дерево топора. "Не глупи, Маттиас", сказал я. "Писание в мудрости своей гласит: ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Помни, что лишь искреннее признание вины спасёт тебя". Честно говоря, его не смогло бы спасти уже ничего, но я не обязан был разъяснять ему все эти печальные вести, особенно учитывая что человек, у которого осталась надежда, восток рад полезней, нежели тот, кто надежду навсегда утратил. Алитте сдавленно расплакался: "Ох, о стеная, кашля и смаркаис". Я не смотрел на его искривлённое птичье лицо, поскольку слишком многих грешников повидал уже в своей жизни. Однако те плачем чаще всего выражали лишь жалость, а утраченной свободе причинять другим зло. Время искреннего раскаяния, раскаяния без принуждения, обычно приходит куда позже, когда тела грешников погружаются в столь глубокую пучину боли, что та чудесным образом добирается до самой глубины их души. Я лишь надеялся, что милость очищения будет дарована и Маттиасу Литте. Однако нынче мне нужны были доказательства. Слишком часто я видал людей, которые брали на свою совесть несовершённые преступления. И сейчас, даже сейчас, я должен был окончательно увериться, что не ошибся. Куда ты прятал тела, Матиас? спросил я снова, схватив его за плечо. Мышцы его оказались столь вялыми, что достаточно было сжать руку посильнее, чтобы сломать ему кости. Не прятал, всхлипнул он. Всё сразу съедал готовил супчик. Он чуть не обрызгал меня соплями, от того я отступил на шаг. И солил. Там в бочке ещё немного осталось. А кости? Малол. Говорят же, что из костей человека можно такой порошок сделать, чтобы жена вылечилась лишь бы только при полной луне. "Мать ослитая", сказал я сурово. "Именем святого офиц-ума я беру вас под арест". Теперь ты пойдёшь со мной. Он поднял на меня удивлённые, заплаканные, покрасневшие глаза. А жена? простонал. Что же с ней будет, если меня не станет? До этого мне дела нет, ответил я и дёрнул его за плечо. Он не чернокнижник, сказал я. Сколь грешная самоуверенность говорит вашими устами. Братсфорд со театрально возвёл очи в горе. Я бы сказал опыт, ответил я. Так что? засопел мытарь. Говорите, что вы капавла станки пожиралых? Не он пожирал, пояснил я. По крайней мере, сперва не он. Готовил из человеческих тел бульон для больной жены, а кости молол, поскольку верил, что из молотой кости суть хорошее лекарство от лёгочной болезни. Потом их прижало нищета, и он сам решился за дёшево получать еду. «Хе!» — фыркнул Сфорца. «Да он хитрец. Обманул вас? Признался в меньшем преступлении, чтобы скрыть нечто еще более отвратительное, чтобы скрыть колдовство». «Не думаю», — ответил я, — поскольку и представить себе не мог человека, менее подходящего для чародейства, нежели мать и аслиты. «И кажется мне, что здесь нет работы ни для вас, ни для Инквизиториума. Нужно отправить его в Кайзербург и отдать в руки городского суда». Пусть повесят четвертую или что там решат сделать. А я уверен, что верно проведённый допрос даст прекрасный результат, настаивал Сфорца. Но не думаю, что вы сумеете справиться с этим заданием. Полагаете? спросил я прищурившись. Буду с вами откровенен, инквизитор Модердин, сказал он, ставая. Слишком много говорят о вашем снисходительном отношении к еретикам и колдунам. Кажется, вы пытаетесь найти обыкновенную человеческую слабость там, где в игру входят искусы сатаны. Грешите бездействием. Не вам меня оценивать, — резко прервал я его слова. И следите, братс Форца, чтобы не ошибиться в дерзости суждений. Даже милосердие Инквизиториума имеет границу. Вы угрожаете мне? Его лицо казалось бледнее, чем обычно. Я никогда бы не осмелился. ответил я, глядя ему прямо в глаза. Мне было интересно, знает ли он, как пошли дела в Витингене и сделал ли из этого выводы. Однако здесь, в Штольпене, дела складывались несколько по-другому. При мне не было близнецов и готовых действовать местных инквизиторов. Один, всего лишь с Курносом, я немногое мог сделать при прямом столкновении. Однако я надеялся, что брат Милостаник на это не пойдёт. "Я отстраняю вас от следствия инквизитор Модердин", сказал он холодно. "Вы не можете этого сделать", ответил я спокойно. "У вас папские письма, но за мной вся мощь Святого офисума. И у меня есть не просто право, но обязанность остаться в штольне до прояснения дела. Если вы не согласны с такой позицией, то мы можем по вашему желанию выслать письмо с просьбой о разъяснениях в консилярию его преосвященства он должен был понимать что мы не скоро дождались бы окончательного решения а епископ хесхизрона наверняка был бы вне себя от восторга из-за того что инквизитор и церковный альмосунарти морочат ему голову спорами о компетенции А если бы ещё в тот миг, когда ознакомился с нашими доводами, он испытывал приступ подагры или язвы, результаты этой радости могли превзойти самые смелые ожидания. Не понимаю вас, сказал через минутку Сфорца более спокойным и даже будто бы примиряющим тоном. От чего вы становитесь на сторону мерзлейшего богохульника? Я становлюсь на сторону истины. «Как всегда должен делать истинный функционер святого официума», — ответил я, хотя не думал, что он в состоянии понять. Матиас Литте не достоин того, чтобы жить между людьми. Он — отвратительный пожиратель трупов, поступки которого могут пробуждать лишь в сочувствии отвращения, особенно учитывая то, что он верк во грех ничего не подозревающую жену. «Ха, не подозревающую. Хорошо же», — буркнул мытарь. Ещё выясним, не помогала ли она ему в чёрнокнижных практиках. Но он не колдун, продолжил я, не обращая внимания на его слова. Он будет осуждён и наказан, но не за поступки, которых не совершал. Это можно выяснить лишь на допросе. Он рассказал мне всё. Вы так думаете? Слава Господу, мне больше не требуется ваша помощь, которая, впрочем, была для меня весьма тягостна. Завтра здесь появится человек, способности которого повсеместно известны и который прославился тем, что получал признание у наиболее закоренелых преступников, используя свои методы убеждения. Весёлый палач, пробормотал я. Если хотите, можете его именно так называть, пожал он плечами. Возможно, вы правы. Я не могу запретить вам участвовать в расследовании. Но и вы не имеете права вмешиваться в мои действия. Я выясню правду о мерзостях, которые пережил сей несчастный город. Я уже знаю всю правду, сказал я ему. Верьте мне, ваша гордыня и упорство встретят должное внимание в апостольской столице, сказал он. И горе вам, если следствие раскроет, что мы здесь имеем дело с колдовством. Я вышел из комнаты, поскольку больше не о чем было говорить. У меня не было никаких сомнений, что Сфорца получит чего жаждет и обнаружит в штольне колдуна и наверняка не одного, а целую секту. Я говорил уже, что палач с раскалёнными щипцами всегда сумеет убедить допрашиваемого, что тот зелёный осёл в розовую крапинку. И вся мудрость состоит в том, чтобы имея такую власть над людьми, не позволять поддаваться ей. но понять это могли лишь те, кто прошёл суровую школу в академии инквизиториума. На пороге дома я увидел мрачного рыцаря де ля Гвардии, который приветствовал меня неохотным кивком. Но я догадывался, что его настроение не имеет ничего общего со мной, и, как оказалось, был прав. Он ведь вам рассказал, да? утверждал, а не спрашивал он. А весёлым палаче, конечно, рассказал. Не желаю участвовать в следствии, которое станет вести эта тварь, сказал он с отвращением. А вы? Господин рыцарь, ответил я. Вы должны понять, весёлый палач не проводит допросов, а всего лишь выполняет желания брата Сфорца. А это две большие разницы, поскольку не знаю, прервал он меня. Не понимаю в этом ничего. «Ваше присутствие, конечно же, не будет обязательным», сказал я успокаивающим тоном, «хотя, возможно, ваше влияние могло бы несколько смягчить резкость суждений брата Мытаря». «До чего же дошло, бедный Мордимер?» подумал я с иронией. «Если за счастливый поворот судьбы, ты полагаешь то, что на допросах может присутствовать урожденный дворянин, который слабо разбирается в праве, ересях и колдовстве». И всё же я знала, что присутствие рыцаря действительно в силах сгладить противостояние между Сфорцо и мною. Пусть даже я и не имел намерения начинать его лично. Я подумаю над этим, ответил де ля Гвардия. Но это плохо, это плохо, он покачал головой и не обращая на меня внимания, направился к жилищу настоятеля. Но весёлого палача я увидел не на следующий день, а сразу же после обеда. Уж не знаю, кого я ожидал узреть, но всяко не эту одновременно гротескную и страшную фигуру. Веселый палач из Тианона был одет в облегающий кафтан с нашитыми разноцветными заплатками, сапожки с загнутыми носками и широкие, переливающиеся всеми цветами радуги, панталоны. Шею и запястья его окружали пышные брыжи из белого шёлка, но не то, что он выглядел как паяц, было наиболее странным. Лицо весёлого палача закрывала золотая маска, изображавшая хохочущее личико толстощёкова золотавласова амурчика. Даже его глаз не было видно из-под узких горизонтальных щелей. Но имелись в его наряде и сильно беспокоившие меня детали. Брыжи на правом запястье были с бурым ржавым пятном, словно из -за засохшей крови, а на зелёном поясе pantalons виднелся ещё один след такого же цвета. "Та ну нахер", пробормотал Курнос, и это была очень дельная мысль обо всём происходящем. Позвольте представить вам господин Модердин. сказал Братсфорд с неподдельным удовлетворением в голосе: "Это мастер палаческого цеха, Гаспар Лувейн. Весёлым палачом зовусь на белом свете, и б радости меня людей вы не найдёте". Голос Гаспара был одновременно хриплым и песклявым, будто палач едва входил в возраст мужа, когда высокие мальчишеские нотки начинают превращаться в мужское звучание. Но поскольку я слыхал о его свершениях уже несколько лет, то был уверен, что он не так уж и юн. Я смотрел на него некоторое время. Держите своего пса подальше от меня, брат милостиник, предостерёг я безразличным тоном. А мы ведь братья по делу, обомучим людское тело, запищал весёлый палач с явным упрёком в голосе. И риф мы у него подлые, сказал я. И передайте ему, если на то ваша воля, что коли он ещё раз назовёт меня братом, то вам придётся доставать его зубы из его же мозга. "Выйди", приказал Гаспару резким тоном Братсфорса. А весёлый палач театрально пожал плечами, но послушался. Я смотрел, как он идёт в сторону двери, и даже походка его казалась одновременно странной и отталкивающей. Человек этот передвигался, сильно сутулившись, так что руки свисали почти до колен. Шёл же мелкими шажками, покачиваясь со стороны в сторону. Гаспар Лувейн был статным мужчиной, но когда шёл, казался отвратительным, согбенным созданием, которое лишь слегка, но всё ещё не слишком умело научилось изображать человека. У самых дверей он обернулся. Веселый палач на тебя не сердит. Его сердечко его весело стучит, произнёс он на этот раз хриплым голосом, глядя в мою сторону. По крайней мере, я догадался об этом по движению его головы, поскольку из-под маски зрачков было не видать. Мне не нравится, когда оскорбляют человека, который прибыл, чтобы мне помочь, сказал с форца, стоило весёлому полочу выйти из комнаты. Стану иметь это в виду, ответил я. Я раздумывал над тем, что же объединяет этих двоих: брата из апостольской столицы и чудное существо, лишённое, казалось, человеческих достоинств, но пользовавшееся изрядной, пусть и жуткой, славой. Неужели Альмонсунартии намеревались выслеживая ведьм и расследуя ереси, скажем откровенно, уже сам внезапный запался и браться за чужое дело был достоин осуждения, использовать подобных созданий? Впрочем, вряд ли в мире сыщется кто-то подобный весёлому полочу из Тианона. Другое дело, что, если я хоть немного разбираюсь в жизни, рано или поздно найдутся подражатели, которые захотят сделаться похожие на Гаспара Лувейна, как видом, так и повадками. Такова уж человеческая натура, влекущая к греху и злу, словно мотылёк к горящей свече. А я не сомневался, что весёлый палач сут человек злой и грешный, и при этом ещё и слегка безумный. Что однако совершенно не меняло сути. В союзе с братом Сфорца они могли оказаться опасными не только для городка Штолпан, судьба кое его слабо меня касалась, но и для вашего нижежайшего слуги. Допрос Матиа Солиты должен был начаться на рассвете следующего дня, и на этот раз я не проспал. Но когда появился в комнате, заметил, что палач уже крутится подле очага. Он заметил меня и повернул ко мне лицо, или вернее, золотую смеющуюся маску, которую носил. Ах, да, этот инквизитор, что бежит объятий, но сейчас он ведётся, что палач талантлив. и не станет презирать бедного Гаспара, тот, кто познакомится с его волшебным даром. Я вышел за порог, поскольку не намеревался ни разговаривать с этим существом, ни даже расспрашивать о том, где брат Сфорца и обвиняемый, и сразу услыхал с лестницы голос настоятеля Ламбаха, который терпеливо говорил, что, возможно, искренняя молитва больше поможет струпоедам нежели причиняемые ему пытки. В его голосе явственно звучала тревога, поскольку настоятелю наверняка впервые приходилось участвовать в допросе с пытками. Что ж, для людей впечатлятельных подобный опыт действительно не может быть приятным, хотя человек привыкает ко всему. "Приведите сюда этого людоеда", приказал кому-то с форца что-то левым тоном, и я услыхал два согласно бормотнувших голоса. из тук удалявшихся коблуков. Я же снова вошёл в комнату и уселся на табурете за столом, сбитый из досок столешницы, положенной на козлы. Через миг в комнату вошли и настоятель с братом Милосником. До «Да славится Иисус Христос, сказал с чувством ламбах, едва увидев меня. Во веки веков, ответил я. Здравствуй, Гаспар. крикнул почти веселым тоном сфорца, проигнорировав мое присутствие. «Коли кто с презрением смотрит, не любя, сколь приятен взгляд с приязнью на тебя!» пропищал веселый палач, истово кивая. Альмун Сунартий подошел к нему и доверительно потрепал по плечу. Я же заметил, что палач из Тианона при этом напрягся, как пес, принимающий ласку от хозяина. Я услышал шарканье, сдавленные проклятия, и в комнату вошли двое громил, раньше я их не видал, что тянули за собой мать и ассалитте. Одежда трупоеда была порвана, волосы склеились от засохшей крови, лицо в синяках, а нос свернут на бок. «И кто его так?» — спросил я. «А кому какое дело?» — вопросом на вопрос ответил Сфорца. Разложите его на столе, приказал. Мужчины бросили обвиняемого на стол посреди комнаты, словно мешок с капустой. Литте что-то там проборкнул и сразу получил кулаком в зубы. Я вздрогнул, но решил ничего не говорить, зная, что мои замечания во время допроса нисколько не заинтересуют брата Сфорца. Потом Матиасу Литте связали руки и ноги так, чтобы он лежал на столе будто распятый. с веревками, пропущенными под досками. Веселый палач что-то напевал и звенел инструментами у огня. Я заметила, что Литта пытается приподнять голову и рассмотреть происходящее. Господин настоятель разложил подли меня пергаменты и проверил, хорошо ли очинено перо. Глянул в мою сторону, усмехнулся несколько обеспокоенно и слегка испуганно. «Итак, начнем». сфорса потёр руки, а потом поглядел на волгулые стены. Принесите-ка бутылочку водки или какого-нибудь винсадо кубков, приказал он здоровякам, которые уже стояли в дверях, туповато поглядывая на обвиняемого. Нужно бы слегка взбодриться, подбегнул он о настоятелю, а ламбах натужно рассмеялся. Я искоса поглядывал на брата милоสนника, который с явственным удовлетворением переводил взгляд с матио солиты. на пока что стоящего к нему спиной весёлого палача. Я заметила, что пальцы Сфорцы снова неосознанно совершают те самые движения, будто посланец святейшего отца, кого-то душил или рвал что-то в клочья. Не получишь ныне, брат Винса, но вот что у Гаспара есть для молодца, почти пропел весёлый палач и раскачивающимся шагом двинулся в сторону Матиа Солиде. В руках, защищённых перчатками, он держал горшочек, из которого поднимался пар. Не будь таким дурачком! У меня здесь кителок с кипятком. Плесну тебе я в глотку, уже ли захочешь водки? Он склонился над столом, и я заметил, что обвиняемый глядит на него, вытаращив от страха глаза. Но весёлый палач не исполнил своей угрозы, а просто плеснул кипятком на колени и бёдра Матиа Солидта. потом же поставил горшочек прямо раскалённым дном на брюхо обвиняемому. Литта ужасно завырещал, дёргаясь, но верёвки держали крепко. Он не мог сбросить с себя тяжёлый горшок, но тот опасно вздрагивал на его животе. Весёлый палач, что-то напевая под нос, прижал горшочек. Литта продолжал кричать, страшно, охрипшим, полным боли голосом. Я слишком часто бывал на допросах, чтобы это произвело на меня впечатление, но заметил, что лицо настоятеля делается все бледнее. Сфорца же лишь усмехнулся, будто это представление изрядно его развлекало. «Гаспар, пока что погоди», — сказал мягко. «Сперва вопросы». «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Брат вопрос задаст тебе», — дал петуха веселый палач. Взял горшочек правой рукой и снял с живота литы. И прежде чем я успел понять, что происходит, с размаха ударил трупоеда железным Донцом в сломанный нос. Одновременно, жёсткой рукавицей и за всех сил проехался ему по обваренной, срезающей кожи бёдер. Пытаемый взвыл и обмяк. Прекрасно, сказал я. Интересно только, как же мы теперь его допросим? Веселый палач небрежным движением стряхнул ошметок кожи, приставший к рукавице. «Гаспар нынче неуправен, зато крепко позабавлен!» пропел почти извиняющим тоном. «Приведи его в чувство!» пробормотал Сфорца, явно недовольный. «Только осторожно!» Палач из Тианона выскрип откуда-то из-за пазухи темную бутылочку, откупорил, понюхал пробку, громко потянув носом и чихнул. Кто б Гаспару здоровье пожелал, чтобы жил, не тужил, процветал. Он глянул на нас узкими щелями маски. Сто лет тебе, Гаспар, сказал братсфорца, а настоятель что-то пробормотал. Сто лет, чтобы Гаспар жил, людей мучил, что есть сил. На этот раз весёлый палач даже притопывал ногами. Я же заметила, что настоятель в ламбах втыкает ногти в стол, а глаза его становятся всё шире. нужно признать, что палач Чистианона справился с задачей привести Матиао Салитта в чувство много успешнее, чем с его же пытками. И вскоре я снова услыхал стоны, прерываемые лишь жалобными всхлипами. Плечи трупаеда тряслись будто в лихорадке, как от боли, так и от испуга. Нет, нет, нет, выдавил он из себя, едва только увидев над собой лицо в маске. Что вы от меня хотите? Чтобы правда к нам пришла, пока боль тебя не пожрала. Весёлый палач похромал к очагу. Я увидел, как он вынимает из огня докрасна раскалённые щипцы. Сейчас суну тебе в губы и с корнями вырву зубы, чтобы кровь натекло. Весело, ох, весело. Может, стоило бы задать обвиняемому вопрос, заметил я. Вопрос? Ах, верно, вопрос. Лениво произнес сфорца и сплел пальцы на брюхе. «Какое заклинание ты хотел приготовить, мерзейший чернокнижник!» Загремел он неожиданно, и я искренне удивился силе его голоса. Брат-милостынник вскочил из-за стола, за которым мы все сидели, и быстрым шагом приблизился к пытаемому. Его ряса зашелестела. «Говори ли ты, ты паршивый колдунишка, кого ты хотел убить, кто тебе помогал?» Кто научил заклятиям и ритуалам? Где вы проводили шабаш, где отдавали хвалу дьяволу и его выблядкам? Маттиас Литта глядел опухшими и покрасневшими глазами в лицо брата Мытыря, и я был уверен, что он не слишком-то понимает обращённых к нему вопросов. И даже неодурманенный болью и страхом, всё равно понял бы не многие из них. Весёлый палач между тем защёлкнул щипцами, которые уже успели остыть. и не юрились багрянцам. На вопросы отвечать, а иначе буду рвать, запел он. Один зуб, второй и третий, худо без зубов на свете. Трупает ошаломлённый всматривался в золотую маску, и я был уверен, что он не помнит не только вопросов, заданных с форцей, но даже и о самом присутствии монаха. Весёлый палач молниеносно склонился, почти оттолкнув мытыря. схватил лита за нижнюю челюсть, сунул ему глубоко в рот щипцы, дёрнул и вместе с резким воплем птаимова показал торчавший между железными щипцами окровавленный зуб. Ещё! Ещё! Не то запищал он, не то зарычал в явственном возбуждении и даже не попытался ничего срифмовать. Кровь забрызгала белые брыжи, выбивающиеся из его рукавов. Одна же капля упала на золотую маску. "Довольно", крикнул Сфорца и оттолкнул палача. Склонился над корчившимся от боли и страха Матиасом. "Говори, и мы защитим тебя от страданий", сказал он с неожиданной лаской в голосе. "Кто был твоим соучастником?" "Всё в кофу", пробормотал Лита, и из раны его плеснула кровь. Я встал, громко отодвинув табурет. Я увидел достаточно, сказал. Не нравится вам, как движемся мы к разоблачению правды, а? Сфорс обернулся и окинул меня злым взглядом. Отчего же? Я совершенно поражён вашими методами, ответил я и вышел. Я не скрывал, что и вправду поражён допросом, в котором имел неприятность участвовать, и решил поделиться своими впечатлениями с Корносом. Я старался говорить коротко и по делу. Но так-то было не просто передать впечатление от странного, зловещего и отвратительного ритуала, который весёлый палач исполнял с полного одобрения брата Сфорца. Полагаю, однако, что мой товарищ понял всё, что нужно было понять. "Я вот думаю", сказал он медленно. "Может, пришлём его, а? Мардемер, того Альмон Сунартия". "Угу", сказал я. "Конечно". то уж лучше не думай, прошу тебя. А Витинген? Если б мы сделали то же, что сделали тогда Витингене, а? Курнос, как думаешь, сколько раз можно повторять один и тот же маневр? Подумай, что бы сказал Святейший Отец, когда показалось, что его специальный посланник, еретик или чернокнижник, и что его страшное отступничество снова раскрыл инквизитор Мадердин Эсхезе. Мой товарищ пожал плечами. Ну, и чтоб такого он сказал? Я бы точно не захотел этого слышать, пожал я плечами. Конечно, во время известных происшествий в Виттенгене мы провели расследование, которое принесло неожиданные и досадные для некоторых результаты. Но никому не войти в одну реку дважды, как говорил некий языческий философ. Если бы Мардемер Модердин вторично сжёг посланника святейшего отца, это могло бы показаться многим людям не только превышением полномочий, Но и достойной порицания привычкой. Я был уверен, что тогда от меня потребовали бы серьёзных объяснений, а последнее, что мне хотелось, это ехать в славный замок ангелов. "Так что ты сделаешь?" спросил Корнос. "Ничего", ответил я. "Подождём и поглядим, как пойдёт дело. Пока же я могу сделать лишь одно отправить письмо в Хес", но я махнул смиренно рукой. его ведь наверняка никто и читать не станет. Я мог вовлечь в дело и местное отделение инквизиториума в Кайзербурге, но был уверен, что братья-инквизиторы не слишком бы обрадовались участию в конфликте, который, скажем честно, столь мало их касался. Конечно, профессиональная солидарность заставила бы их встать на мою сторону, но я не верил, что они уразумели бы суть проблемы. Говоря откровенно, я полагал, что местные инквизиторы могли посчитать странным, что я встал на защиту существа столь отвратительного, как мать Аслитте. Особенно, если это означало конфликт с человеком настолько сильным, как брат Сфорца. Прежде всего, мне крайне хотелось бы увидеть, что скрывается под золотой маской нашего палача-весельчака. Мне все кажется, что я его где-то уже видел. Я потер лоб. А я нет, буркнул Курнос. И даже не интересно, а то убить его, а? Он чуть оживился. С этим бы я согласился скорее, сказал я. Но может, позже. Я знал, что допросы не длятся слишком долго, ибо даже с Форца не был настолько глуп, чтобы замучить на смерть обвиняемого, если уж хотел добыть из него некие признания. Весёлый палач жил на втором этаже дома настоятеля. Тот не имел выхода и вынужден был согласиться на такое соседство. Поэтому я решил подождать, пока палач не вернется. Я выбрал хорошее место, непроглядную тень под лестницей, и не прошло часа, как услышал странные звуки. Не то шуршание, не то перестук, не то звуки ковыляющих шагов. Песенка, набарматываемая отчасти писклявым, отчасти хриплым голосом, утвердила меня в мысли, что это веселый палач возвращается в свою комнату после жаркого дня. Я ощутил также резкий запах свежей крови, а когда палач проходил мимо моего укрытия, приметил краешек, заляпанных красным брыжей на его рукавах. «Неплохо же он развлекся с матья Сомлитте», — подумал я, — «но что бы мне страдать о судьбе Трупаеда?» Конечно, жизнь его не сложилась счастливо, но разве не сам он в том виновен?» Зачем он столько лет заботился о старой больной и некрасивой жене? Разве не мог взять себе в жёны ту, что могла ему помогать, а не только требовать помощи? Ха. Люди всегда делают свою жизнь неустроенной лишь по собственному желанию. И Матиас Литт был тому наилучшим примером. Вот согревай ему постель здоровая молодка, а не усохшая старуха. Не случилось бы всего этого несчастья. Но я прервал столь здравые размышления на тему семейной жизни и тихонько поднялся по ступеням, ставя стопы осторожно, чтобы дерево не скрипнуло под ногою. Правда, весёлый палач пел и бормотал так громко, что кроме себя самого никого не услышал бы, но всё равно стоило поберечься. Стокнула дверь в его комнату, а через миг и я стоял перед ней. Прижал ухо к дереву и ещё некоторое время слушал хриплое пение. которая внезапно оборвалась буквально на полуслове. Тогда, увидев в двери возле самого косяка узкую трещину, я решил заглянуть, вдруг да повезёт рассмотреть, что там внутри происходит. Щель была немилосердно узкой, но приблизив глаз к дереву, я сумел различить кусок комнаты. В поле зрения появилась обтянутая разноцветным кафтаном широкая спина весёлого палача. Я услышал стон, когда он сражался с тесной одеждой, и внезапно он остался в одном белье. Он все еще стоял спиной, но я заметил, как снимает золотую маску. Отложил ее куда-то вне поля моего зрения. Я же лишь отметил, что на плечи его не спадают светлые волосы, прежде скрытые и сколотые. А потом он повернул лицо к двери. Я не вскрикнул от удивления, не охнул от испуга и не втянул в себя воздух с громким сипом. Я не экзальтированная девица, теряющая сознание, будучи поражена видом, что заставляет сильнее биться её сердечко. Я инквизитор его преосвященства и повидал в своей жизни немало всякого. По крайней мере, я решил, что он вступил наилучший момент, чтобы ваш нижежайший слуга ворвался внутрь. и положил конец всему делу. «Не понимаю», — говорил он, ошеломленно, глядя на золотую хохочущую маску. «Богом живым клянусь, не понимаю ничего», — добавил с отчаянием в голосе. «Откуда оно взялось? И откуда взялся в этой комнате я сам?» Он повернул ко мне жесткий и злой взгляд. «Это некая интрига, верно? Вы дорого мне за это заплатите». В эту комнату вошёл весёлый палач, сказал я спокойно. Знаю это, поскольку следил за каждым его шагом. Да? И куда, по-вашему, он теперь подевался? спросил он пренебрежительно. Я со значением глянул на обувь с длинными и прихотливо загнутыми носками, которые всё ещё были на ногах у до ля гвардии. Он проследил за моим взглядом. Не знаю, сказал глухо, всматриваясь в свою обувь с отвращением и одновременно с неким странным вниманием. Не знаю, откуда они на мне. Зачем я их надел? Я, словно спал. Но чего я здесь? Кто-то меня в это нарядил? Вы? Конечно, нет, ответил я. Как вы себе это представляете? Взгляните. Я показал на разложенную на кровати одежду весёлого палача. кафтан в цветных заплатах и разноцветные pantalоны. Значит, он сюда вошёл, сказал до ля гвардии и разделся. Но зачем, господь живой? По его лицу мелькнуло внезапное гримаса. Вы ведь не думаете, что я, что вы подвержены отвратительным садомитским практикам? спросил я, стараясь не показывать, как забавляет меня эта мысль. Нет, конечно же нет. Тогда что? Он смотрел на меня, потирая подбородок, так сильно, что тот становился всё краснее. Есть лишь один ответ, господин рыцарь. Писание и учение докторов церкви приуготовили нас в своей мудрости к подобным случаям. Это вы, рыцарь де ля Гвардия, и вы же, весёлый палач Стянона, Бог одарил вас благородной душой гранадского дворянина, но сатана в злобе своей сделал так, чтобы в теле вашем гостила и мерзкая душонка Гаспара Лувейна. И я уверен, что Родриго и ста бандаля гуарди и Торрес не имеет ни малейшего понятия, что делит тело с тем отвратительным созданием. Я не знал, как он поведёт себя. Прыгнет ли на меня с ножом в руках или рассмеётся, приняв за безумца. Но он лишь тяжело сел на постели, всматриваясь в меня в полном ошаломлении. Не верю, сказал тихо. Боже живой, не верю. Вспомните, почти прошептал я. Не слишком ли часто судьба сводила вас с весёлым палачом? Не было ли так, что он раз за разом пребывал в те города, в которых как раз гостили вы? По выражению его лица я понял, что попал в точку. Вспомните слова Евангелия, сказал ему. Ибо Иисус сказал ему: выйди дух нечистый из сего человека и спросил его как тебе имя и он сказал в ответ легион имя мне потому что нас много и много просили его чтобы не высылал их вон из страны той заметьте господин де ля гвардия легион значит больше чем один дух может пребывать в человеческом теле тот что дан нам силой господа ины что ко горчению несчастной жертвы проникли в нее благодаря силе дьявола. «Я проклят», — сказал он медленно. «Вы это хотите сказать?» «Да», — ответил я просто. «А вы сумеете провести необходимые экзорцизмы? Или, может, братсфорца? Как полагаете?» Глаза его загорелись слабой надеждой. «Братсфорца?» — усмехнулся я. «Но ведь именно ему и служит веселый палач из Теанона». «Полагаете, что уважаемый брат милостыних ничего не знает?» «Боже мой!» — застонал Родриго, когда до него дошла вся серьезность моих слов. «Боже мой, за что ты такое со мной сотворил? Я всегда старался лишь восхвалять имя Господа». «Как и Оф», — сказал я. «Не забывайте о том, кто выдержал, хотя все на земле и на небесах пыталось отвратить его от веры. Оказался верен Господу и получил за то награду». Что я должен делать? Скажите мне, что я должен делать, спросил он с глубоким отчаянием в голосе. Не знаю, услышал ли он мои слова об Иове. Впрочем, я и сам сомневался, могли ли они быть достаточным утешением, поскольку грешно полагал, что Иов был не слишком рад особой милости Господа, свалившейся на него. А даже если было по иному, Милость эта явно была выражена совершенно непонятным для его образом. Я не экзарцист, ответил я, и не осмеливаюсь думать, будто сумею повторить деяния Иисуса Христа. Тем не менее, я знаю людей, одарённых Божьей благодатью, тех, кто посвятил жизнь освобождению невинных из-под власти злого духа. Отведу вас к ним, если на то будет ваша воля. Последние слова я добавил лишь из вежливости. Поскольку намеревался доставить рыцаря до ля-гуардии как зарцистом, захочет ли он этого или нет. Я был уверен, что монахам из монастырям Шалас приходилось иметь дело с подобными случаями, поэтому они сумеют справиться и с ещё одним. Хотя относительно того, удастся ли Родриго пережить их манипуляции, уверенности у меня не было. Гаспар! услышал я за окном протяжный крик брата Сфорцы. Вступай ко сюда, мой мальчик. Рыцарь де ля Гвардии услышал те слова, и его красивое лицо искривилось ненавистью, но потом он резко опустил голову и замер в неподвижности. Когда же открыл глаза, я увидела, что на его лице не отражаются никакие человеческие чувства. Было оно будто застывшая маска. Кто-то весёлого палача зовёт, а без него ничего не произойдёт. А выдывил он хриплым голосом. "Господин де ля Гвардия, сказал я, ради бога живого". Что-то дрогнуло в его глазах. "Боже, я был им. Чувство улета". Он застонал. "Прошу, не надо, не надо больше". Он метнулся ко мне так стремительно, что я не успел отступить. Но он лишь рухнул на колени, прижимая лицо к моим ногам. "Умоляю", прошептал Омаряю вас. Я положил руки на его плечи и ощутил, как сильно он дрожит. "Госпар!" раздалось из окна. "Пока я здесь", простонал рыцарь у моих колен. "Сделайте это, пока я ещё здесь. Я не могу, это смертельный грех, но вы". "Встань, Родриго", приказал я твёрдо, и он с трудом поднялся на ноги. Я все время придерживал его и теперь смотрел прямо ему в глаза. «Господин Родриго Эстебан де ля Гуардия и Торрес», — сказал я, — «вы добрый дворянин и хороший человек». И ударил его клинком под сердце так, чтобы тот даже не почувствовал, что произошло. Только его глаза, смотрящие на меня со страданием, внезапно сделались спокойны. Я не позволил телу упасть на пол и перенес его на кровать. С ног рыцаря я снял башмаки и обул его в родные высокие сапоги из толстой кожи. Золотую маску, кафтан, панталоны и обувку я завернул в одеяло. Собирался вынести это и сжечь, так, чтобы никакой след не навел на веселого палача из Тианона. Выходя, я еще раз взглянул на лежавшее тело, и меня порадовало спокойствие, которое я увидел в мертвых глазах. Надеялся, что душа рыцаря де ля Гвардии стоит нынче пред Господним престолом, ожидая справедливого суда. И надеялся, что то же самое ожидает теперь и весёлого палача из Тианона. И я позволял себе надеяться, что души эти не проведут вечность в одном и том же месте. Буду вспоминать о тебе в молитвах, рыцарь, сказал я. Я обладал слабой надеждой, что молитвы столь незначительного человека, каким был я, могли перевесить чашу весов у благословенного алтаря Господа. Но я искренне верил, что даже если Господь решит покарать гранатского дворянина, кара эта не окажется слишком строгой. — Гаспар! — снова раздался крик брата с Форци. — Жду тебя в моей комнате, парень! И тогда в голову мою пришла безумная мысль. Обычно я человек рассудительный, терпеливый, не совершающий безрассудных поступков и ведущий тихую ленивую жизнь. Но теперь я решил действовать, хотя и понимал, что подобный поступок будет мне дорого стоить. Рыцарь Родриго Эстебанда де Лагуарди и Торрес был человеком схожим со мной фигурой и к тому же почти одинакового роста. А поскольку веселый палач всегда ходил согнутым, искривленным, покачиваясь как утка, то я надеялся, что малые отличия между нами останутся никем не замеченными. Проблема была бы с волосами, поскольку у Деля Гуарди они были цвета спелой пшеницы. Мои же напоминали ночное небо. Пусть даже в них серебрились неуместные, казалось бы, в моем возрасте, нити седины. Результат отчаянной борьбы за души грешников. К счастью, насяза золотую маску, Гаспар высоко подбирал волосы, а потому их цвет не был заметен. Я вывалил на пол всю одежду весёлого палача и принялся быстро переодеваться, с нескрываемым отвращением, поскольку одеяния Гаспара пахли застарелым потом и кровью. Свою собственную одежду я завернул в одеяло и спрятал под кровать. Вышел из комнаты, старательно затворив за собой двери. У меня была одна попытка. Следовало навестить брата Сфорцу, поскольку иначе он мог обеспокоиться. Однако я понял, что не знаю их привычек. Стучал ли Гаспар, когда входил в комнату брата Милостенка, или не обращал внимания на такие мелочи? Я решил, что не стану стучать и нажал на ручку. Согнулся и вошёл внутрь шаркающим шагом. остановился у порога, держась в тени и не входя в пятно солнечного света, разлившееся на полу посреди комнаты. Но «Ну, наконец-то, сердечно сказал с форца: "Плохо нынче жить, Гаспару, в сердце темень, мрак, печали", заскрипел я, стараясь придать голосу тон и звучание, как можно более похожие на те, что исходили из уст весёлого палача. Позаботился бы ты о горле, Гаспар, Суровым тоном произнёс Форца: "Что-то страшно хрипешно нынче. Gaspar бедный нынче болен, и в печали он не волен". Я попытался соблюдать рифмы, надеясь лишь, что они не хуже тех, которыми угощал нас весёлый палач. "О да, бедный Gaspar", протянул мытарь, приблизился, а мне уже некуда стало отступать, поскольку за спиной была только дверь. Монах протянул руку и легонько провел кончиками пальцев по моему плечу. «Ах, какой шалун!» — подумал я, и, насколько это вообще было возможно, ощутил еще большее отвращение. «Плохо же теперь Гаспару, зато вечером даст жару!» — срифмовал я, стараясь придать скрипящему голосу некоторую игривость. Искренне говоря, вышло ужасно, но сфорца убрал руку. «Иди, иди», — сказал, — «проспись или что?» «Вечером я тебя вызову». «Всякий день прекрасный праздник, если рядом безобразник», пробормотал я под нос и отворил двери. От собственных рифм у меня даже зубы заныли. Пошел в комнату веселого палача, старательно затворил дверь и захлопнул ставни. Не хотел, чтобы кто-то беспокоил меня, пока не наступят сумерки». Я просидел до сумерек в одном белье, поскольку не мог вынести прикосновение отвратительной одежды веселого палача. Но когда увидел, что снаружи уже стемнело, то снова сделался Гаспаром Лувайном. Взял с собой сундучок с инструментами, нужными для моей цели, и одеяло, в которое я завернул собственную одежду. Потом тихонько вышел в коридор. Аккуратно постучал в дверь к канонику. «Гаспар!» — просил он. «Уже лучше себя чувствуешь?» «Человек не нарекает, колю сладо ожидает!» Заскрепел я так высоко, что едва не закашивался. Щелкнул отодвигаемый засов, и мытарь впустил меня в комнату, где лишь желтый дрожащий огонек лампадки разгонял мрак. «Входи, входи!» приказал он поспешно, а я без слова скользнул внутрь. Я не стал ждать, поскольку ждать не было нужды. Ударил брата мытаря в висок, и он рухнул, как мешок с репой, Да еще и приложился бы черепом об пол, не прихвати я его за плечо. В конце концов, я ведь не хотел, чтобы он умер, верно? Я не был настолько милостив, чтобы позволить этому случиться так быстро. Я привязал брата с Фордсу к кровати так, чтобы позиция, в которой он оказался, напоминала букву «Х». Потом зажег вторую лампу. Люблю, чтобы во время работы хватало света. Поскольку лишь тогда можно достичь того уровня удобства, который подошёл бы обеим сторонам и разложил на столе инструменты. Их было немного, но человеку с богатым воображением и хотя бы минимальными знаниями должно было хватить. Я же на нехватку воображения не жаловался, а некоторым скромным умением был обязан обучению в нашей славной академии инквизиториума, поэтому был уверен, что мы с Альмосланартием Проведем несколько долгих, необычайно познавательных минут. Пусть даже и обойдемся без интереснейших разговоров. Сперва я старательно вставил с Форца кляп, а потом поднес к его ноздрям отрезвляющую соль, которая нашлась у веселого палача. Та подействовала быстрее и эффективнее, чем даже я надеялся. С Форца всхлипнул, резко чихнул несколько раз, а потом устремил на меня, вытаращенные от страха глаза, и что-то забармотал из-под кляпа. «Все пойдет теперь быстрее! Вырвем когти мы у зверя!» пропел-продекламировал я, беря в руки небольшие, легко изогнутые щипцы. Альмо Сунартий пробармотал что-то невразумительное. Кляп прекрасно сдерживал любые звуки. Я захихикал и крепко ухватил за руку мою жертву, а потом взялся щипцами за ноготь. «И верьте мне или нет, милые мои!» Но я не успел даже дёрнуть. Сфорца покраснел, будто кто-то плеснул ему в лицо ведро крови, спазматически задёргался, напрягся, будто натянутая струна, а потом сделался неподвижен. "Меч, господа!" рявкнул я с яростью и уже собственным голосом. Приложил палец к шее Мытерия и почувствовал отчётливый пульс. Тот был жив, а я не хотел потать его бессознательным, поскольку это не соответствовало моим целям. Ох. Из слабого материала вылепил наш господь брата Сфорцу. Я опасался, что он под воздействием шока пережил кровоизлияние к мозгу и знал, что никакие отрезвляющие соли здесь не помогут. Я выругался и упаковал инструменты в сундучок. Единственное, что не сумел устоять, и вырезал на каждый из щек альмусунартия литеры ГЛ. По крайней мере, поезд до конца дней, если, конечно, он вообще когда-нибудь очнётся, носит на себе инициалы весёлого палача, которого сам же и создал. Потом я вернулся в комнату и воткнул в тело рыцаря Легвардия в рану под сердцем, принадлежавшую весёлому палачу 100 лет. А после прошёлся по городку, всё ещё в образе весёлого палача, постаравшись, чтобы меня увидела как можно больше людей. И чтобы как можно отчетливее заметили кровь на моей одежде и услышали напеваемую мною бессмысленную песенки. Наконец я зашёл в лес и прикопал одежду весёлого палача, переоделся в собственную и тихонько прокрался в свою комнату. Все будут полагать, что Гаспар Лувайн сошёл с ума, убил рыцаря, убил альмосонарте и потом сбежал. Может, даже будут его преследовать. удач им в этом. Конечно, существовала вероятность, что Сфорца выживет. Так далее, лишь он один будет знать, что случилось на самом деле и что весёлый палач не мог никуда убежать. Поймёт ли он несложную интригу, провернутую вашим нижежайшим слугой? Наверняка. Но более всего радовало меня, что он ни с кем не сумеет поделиться своими подозрениями. Эпилог. Двое слуг вынесли Сфорцу, который сидел на кресле, не в силах шевельнуть руками или ногами. Левая часть его лица оставалась парализованной и выглядела так, будто была смята или сдавлена. На обеих щеках темнели покрытые струпиями раны в виде литер ГЛ. Я усмехнулся, поскольку его вид показался мне весьма забавным. Инквизитор Модердин сказал он с явным трудом, и слова его звучали как эффистер модрцин. Я усмехнулся ещё раз, поскольку это тоже было забавным. Во время следствия было установлено, что в городе Штолпен действовал сильный чернокнижник. Вы же удивительным образом отрицали саму возможность этого. Посему считаю, что дело требует внимательного рассмотрения. вы отправляетесь под стражу в апостольскую столицу, где получите шанс доказать силу своей веры и признаться нам в ошибке, которую, если будет в том необходимость, Святейший Отец примет от вас с полной покорностью. Я едва понимал, что там брат с Форца бормочет, и только многолетний опыт в допросах людей, которые выглядели куда хуже, чем он, позволил мне разобрать его слова». Я не настолько знал кодексы, чтобы решить, имеет брат Милостаник право принимать подобное решение или нет. Наверняка это был бы занимательный предмет спора для юристов. Но нынче не это имело значения, поскольку за братом Милостаником стояли солдаты графа Шайфолька, которых он предусмотрительно вызвал на каноне. А на моей стороне был лишь Курнос. И всё же я предпочитал не ехать в апостольскую столицу в Кандалах. Принимаете ли вы моё решение или желаете прояснить дело здесь же на месте, предавшийся на суд и милосердие церкви? Прояснение дел на месте это только звучало невидно. Однако я знал, что скрыто за этими словами. Предаться на церковный суд означало лишиться всех моих привилегий как инквизитора. Меня имели право допрашивать и, конечно же, подвергать пыткам. Как можете догадаться, милые мои, добровольно класть голову на плаху мне не хотелось, а насчет милосердия церкви, представленной Альмасунартием, у меня были сомнения. «Братсфорца», — сказал я, — «со всей решительностью протестую против узурпации вами власти, вам не принадлежащей». И более того, «Братсфорца», — сказал я, — «братсфорца», — сказал я, Я не намерен уступать вашей юрисдикции, а присутствующим здесь заявляю и беру в свидетели, что святой официум предпримет суровые меры против тех, кто осмелится оскорбить его функционера. Сфорцо слушал меня, казалось, внимательно, но на его бледном сморщенном лице не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на меня с безбрежной ненавистью. Я же усмехнулся ему весьма ласково, заковать его Приказал он, на сей раз постаравшись произносить слова весьма отчётливо. Солдаты графа двинулись в мою сторону. Два глупых силюка, которым позволили натянуть кожаный доспех, а в руки дали тупые мечи. Для обучения в инквизитора они не могли быть помехой. Но под окном стоял ещё граф Шайфоль вместе с пристными, и он-то выглядел уже как человек, куда больше подготовленный к битве. Мне оставалось немного времени, чтобы принять решение, как именно поступить. У меня был меч, у меня был шерскен, одна из самых отвратительных отрав из известных людям. Одной щепотке, кинутой в глаза, хватило бы, чтобы жертва ослепла. Конечно, у меня была надежда, что я одолею графа и его слуг, но что дальше? Разве Мордемир Модердин не превратится тогда в ганимого зверя? Убийство дворянина Крове, который исполнял поручение посланца Всетейшего Отца, не прибавило бы мне популярности. Для принятия решения было у меня немного времени, но внезапно от двери послышался спокойный голос. Полагаю, что нет. Я повернулся. На пороге стоял седоватый инквизитор с лошадиным усталым лицом. На его плаще блестело, вышитое серебряной нитью, сломанное распятие. Инквизитор был не один. За его спиной стояли трое других функционеров Святого официума, все с мечами на поясе, и все держали ладони на рукоятях. "Я, Рупрехт Зеедорф, глава инквизиторию в Хайзербурге", произнёс он равнодушным тоном. «Имею приказ для инквизитора Мадердина, повелевающего ему тотчас отправиться пред лицо его преосвященства, епископа Хесхизрона». В комнате установилась тишина. Солдаты графа застыли, так и не дойдя до меня. Я же застыл с пальцами в мешочке с шерскеном. Наконец брат Сфорца справился с замешательством. «Покажите приказ», — бросил он нервно, — а на его неподвижном лице, наконец, что-то дрогнуло. Поскольку же слова его прозвучали как «пока фифе пикаш», то ни Зеедорф, ни его люди ничего не поняли и только глянули на Аль-Масунарте с удивлением, смешанным с веселостью. Взгляды главы инквизиторов из Кайзербурга и мой на миг встретились, и я заметил, что глаза Зеедорфа напоминают два блестящих кружочка из обсидиана. были такими же чёрными и такими же мёртвыми. Братсфорд со желает, чтобы вы показали ему приказ, пояснил я вежливо, и просит простить его, поскольку по понятным причинам у него какие-то проблемы с речью. Со всем уважением, ответил Зеедорф с усмешкой, в которой не было ничего от уважения. Но я не вижу причины показывать вам приказ, исходящий из святого офицома. Это дело вас не касается, брат Аль-Масунартий, но вы можете быть свободны. Инквизиториум вопросов к вам не имеет. Пока что. Ха, милые мои, вот это было бы дело для юристов. Прав ли папский представитель, призывающий инквизитора в апостольскую столицу, или же первенствует прямой приказ от главного, епископа Хесхизрона, приказывающий инквизитору предстать пред ним? И должен ли инквизитор предъявлять приказы папскому милостыннику. Однако в этом случае многое значил тот факт, что я был не в одиночестве. За моей спиной стояли Рупрехт Цзедорф и трое братьев-инквизиторов. И только идиот мог не знать, что инквизиторов учат прекрасно владеть как разумом, так и оружием. Что такое? Сфорца почти онемел. Да кто вы такой? А вы не услышали? Зедорф на этот раз вполне понял слова каноника и заговорил с некой иронической сладостью в голосе. Я глава инквизиториума в Кайзербурге. А много раньше, прежде чем стал инквизитором, я имел честь принимать участие в паломничестве в Святую землю. Глянул он в сторону графа и его людей. И тогда меня звали иначе, добавил он с усмешкой, в которой было мало веселья. знайли меня тогда как третьего сына князя фон Зейдорфа. Если кому-то из вас господа это о чём-то говорит. Граф Шайфольк сглотнул столь громко, что это услышали все в комнате. Князь, сказал он, это воистину честь для меня. Прошу поверить, что хотел бы я, чтобы сия встреча оказалась честью для меня. Суровым тоном оборвал его Зейдорф. Да и кроме того, я не князь и никогда им не был, поскольку принял службу Христу, отказавшись от привилегий моего положения. Да-да, я не хотел вас оскорбить. Я не удивлялся смущению графа Шайфолька, поскольку род фон Зейдорфов принадлежал к наиболее известным и сильным в империи. Конечно, Руприхт был всего лишь главным в локальном отделении Инквизиториума, но его влияние могло выходить далеко за границы нынешнего его положения. Мастер Мадердин обязан отправиться со мной, известил Зайдорф. И я надеюсь, господин граф, что вы не станете противиться воллин инквизиториюма. Я? Я? повторил граф и неуверенно глянул в сторону Сфорца. Конечно же нет. Это ведь не моё дело, как бы я посмел Полагаю, уж граф-то знал, какова кара за сопротивление воли инквизитора, действующего согласно приказам. В конце концов, когда бы не авторитет святого официума, что за шансы выжить были бы у нас в этом наилучшем из миров? «Тогда отзовите людей и позвольте мастеру Модердину исполнить приказы святого официума», — твердо произнес Зайдорф. «Если возможно, всего пару слов, инквизитор». обратился ко мне неожиданно вежливо брат милостыник, и я уже знал, что он согласился с судьбой, вырвавшей из его рук столь желаемую добычу. Он дал знак слугам, и те перенесли его вместе с креслом под окно с широко отварёнными ставнями. Осенний ветер ворвался внутрь. Я глянул на небо и заметил, что солнце скрыто тяжёлыми тёмными тучами. Перевёл взгляд на Маурицио Сфорца. В глазах его я снова заметил ненависть, и это чрезвычайно меня обрадовало. Однако я не намеревался выказывать своих чувств. До свидания, Мардемер, сказал он тоном, который в моих устах наверняка прозвучал бы зловеще. И поверь, что мы ещё встретимся. На его бледных сморщенных щеках появился румянец. Может, я и не буду терпеливо ожидать этой встречи. «Но не стану противиться судьбе, коли таковая встреча вдруг случится», — ответил я с ласковой улыбкой. «Я не забуду ничего!» — прошипел он внезапно. «И, верьте мне или нет, в глазах его я увидел слезы. Жаль, что теперь он не владел правой рукой, чтобы их утереть. Верьте мне, брат милостынник, что и я вам всего этого не забуду. А подробный рапорт попадет кому следует». Я специально не сказала, что рапорт попадёт на глаза его преосвященства епископа Хесхизрана. Я не намеревался беспокоить его подобными проблемами, поскольку хватало у него собственных. Подагра, геморрой, кожное раздражение вся они крепко мешали управлять огромным хозяйством епископства, делам же инквизиториума он посвящал не так уж много времени. Кроме того, когда его преосвященство не изводили болезни, Он пил от безмерной радости, а когда изводили, чтобы снять боль. Но я со всей определённостью намеревался известить о странном и удивительном событии внутриник крука инквизиториума. Я не знала, сколько много было известно священникам о самом тайном отделе Святого официума. Что уж, порой я полагала, что и Герсерт, епископ Хесхизрона, мало знал о его возможностях и влияниях. а те были воистину огромны, если слово «огромно» передает суть дела. У меня была возможность увидеть членов внутреннего круга за работой всего несколько раз, и я был весьма благодарен им за оказанную помощь. Я знал также, что внутренний круг неким образом связан со славным монастырем Амшелас, выведенным из-под церковной юрисдикции и подчиняющимся напрямую Святейшему Отцу. Я кивнул Сфорце и подошёл к Зеедорфу и его инквизиторам, которые спокойно дожидались, чем закончатся переговоры. Когда мы ехали по тракту, что вёл в Кайзербург, я вёл коня рядом с конём Зеедорфа. Начинал сеять мелкий, но отвратительно холодный надоедливый дождик, от того я набросил на голову капюшон плаща. Могу ли я взглянуть на письма из Хеза, попросил я. Глава Кайзерборского инквизиториума глянул на меня и усмехнулся. "Какие письма?" спросил. "Ах, конечно," ответил я, подумав. "Спасибо, брат," добавил ещё. "Восприми это как реванш за Виттинген," сказал он. "Или ты думаешь, что вести о таком не расходятся, если мы не будем солидарны? Всех нас попросту выбьют." Полагаю, до такого не дойдёт, ответил я. Но уже произнося эти слова, не был уверен, говорю ли я их потому, что не верю, или потому, что не хочу верить. Он кивнул, но без убеждённости. Скажи за это спасибо своему человеку, произнёс. Именно он сообщил нам о проблемах в штольне. Признаюсь честно, милые мои, что я столбенёл Курнос, который решился сделать нечто без специального на то приказа? Курнос, который втайне от меня отослал посланца в Кайзербург? Это попросту не укладывалось у меня в голове. «Ха-а-а», — только и сказал я, задумавшись над тем, следует ли наказать моего товарища за своеволие или же наградить, поскольку своеволие его принесло добрые плоды. Ещё я догадываюсь, что князь Зайдорф весьма удивился бы вести, что у него есть третий сын, к тому же служащий в Святом Афитсуме, сказал я с усмешкой, чтобы сменить тему. "Что ж", пожал он плечами. "Может, когда-нибудь и сам его спросишь. Но, думаю, Мардемер, что для инквизиторов наступают тяжёлые времена. Кто знает, не будут ли через несколько лет на нас охотиться так Как нынче мы сами охотимся на колдунов и отступников. Что-то произойдёт, Мордемер, верь мне. Я хотел бы оказаться плохим пророком, но вскоре что-то произойдёт. Да сохранит нас жар истинной веры, пылающий в наших сердцах, сказал я. Ты один из них, резко обернулся он ко мне. Ах, верно. Похоже, инквизитор Зейдорф также сталкивался с представителями внутреннего круга. Я вспомнил последний разговор с их посланцами и их слова о жаре истинной веры. Ведь именно эти слова пали и тогда, когда меня берегли от последствий принятых в Витингене решений. «Нет», — ответил я, — «но я понимаю, о чем ты говоришь, брат». Я взглянул на небо и увидел, что ветер нагоняет с юга тяжелые тучи с черными подбрюшьями. Не хотел думать об этом, однако трудно было отбросить мысль, что такой вид... Хорошее обрамление словам Заедорфа. Грозовые облака, наползавшие со стороны апостольской столицы, прекрасно подходили для его аллегории. И я мог лишь надеяться, что не стану в ней героем. Хотя искренне признаюсь, что надежд на это было мало.